Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Каждый возвращается домой. Том 13. Финал. Глава 325. Армагеддон. Даже если сказать, что жизнь Ильхана вообще не шла по плану, почему ему каждый раз необходимо было реагировать, как только что-то случалось? Каждый раз, и на этот раз ему нанесли тяжёлый удар по голове. Он расслабился, думая, что сможет окончательно сразиться с другими правителями после отдыха, но всё получилось совсем не так. Зачем Сатана объединился с Богом? Были ли слова жадности самыми правдивыми во всём этом хаосе? Чёрт, это была огромная ошибка. Нет, ну почему Сатана помогает Богу, когда он ранее помогал его изгнать? Почему этот проклятый парень был настолько легкомыслен, что переключал в сторону, словно лёгкий дождик? На этот раз его мама была с отцом. Что ему делать? Нет, в этом нет ничего хорошего. Мне нужно как можно скорее успокоиться. Юльхан, землетрясение в Дарио – это ведь из-за тебя, так? Я понимаю, что ты нервничаешь, но, пожалуйста, прекрати дрожать. Г Габриэль, что мне делать? Габриэль не может встретиться с Богом или с сатаной. Габриэль, о мой Габриэль! «Эй, тут еще одна с дрожащими ногами!» Юль-Хан проигнорировал все окружение вокруг себя и задумался. «Армия небес, демоническая армия разрушения, армия слепительного света и сад заката». Когда он узнал все характеристики фракции, какой был самый действенный курс? Что ему необходимо было сделать, чтобы отец и мама были в безопасности? В этот момент в его голове появилась чудесная мысль. Мало того, что он смог спасти маму и папу при помощи этого, Он сможет подняться на ступень выше всех в этой войне. Это была абсурдная, безумная мысль. Папа, как долго ты сможешь продержаться? Давайте посмотрим. Около 2 дней. Э-э я еле успеваю. Это предел против этих пугающих тварей. Разве ты не знаешь, что одна из опций отца замедлить время? Ильхан, может, ты и не знаешь, но у тебя тоже должен быть такой талант. Конечно, он знал. Из-за этого он провёл тысячу лет на Земле. Он мог использовать волшебное фермирование, которое распространилось на Земле с помощью маны, и смог стать хозяином песочных часов вечности. Всё это не просто потому, что у него был талант к артефактам. Это очень сложно использовать сознательно, поэтому мне нужно некоторое время, пока я не смогу это активировать. Мир должен быть закрыт, и есть другие условия, такие как... «Папа, закрой свой мир и держись как можно дольше!» «Ох, и расскажи мне, где находится твой главный мир!» «Так что ты запланировал?» Говори мне быстрее. Ха. Я действительно воспитал сына неправильно. Пусть он и вздыхал, Габриэль быстро сообщил о главном мире Сада Заката. Где же он был? Это был тот мир, где пространство и время были остановлены. Там, где пребывала мама. Ким Йесиль. Так это он? Ты, наверное, не понял, когда попал туда ранее, так как еще не был правителем. Но это был точно низший мир. Я определенно прочитал это с помощью навыка запись. «Лидер Сада Заката, гений, который может скрыть себя под гражданским третьего класса. Это не исключено и для миров, и...» «Ах, да, точно, конечно. Это была просто нехватка умений с моей стороны». «Точно. Хвастовство Юльхана точно было унаследовано от своего отца». Юльхан сразу отрубил связь с отцом и посмотрел на остальных. «Внимание! Возникла тривиальная проблема, и сейчас всё остальное не актуально». «Это не тривиально, а немного проблемно. Так, дорогой?» Почему у всех, кто проводил время с Юльханом, разве есть такие навыки общения? Он надулся на замечания Хелиены и кивнул головой. Встреча фракции произошла раньше, чем я ожидал. Все внимательно слушайте. В данный момент Армия Небес идёт против Демонической Армии Разрушения, в то время как Армия Слепительного Света столкнулась с Садом Заката. Кроме того, Божьи Силы объединились с Армией Слепительного Света. Почему все разъединились и объединились, а потом снова разъединились? Это то, что я и хочу узнать, но это не важно. Сейчас только две существенные проблемы: спаститься от заката и второе, слова, которые никто не ожидал, были произнесены Юльханом. Фракции, о которых я только что говорил, оставили свои дома пустыми. Ха. Что? Армия небес даже призвала дополнительный войска назад, чтобы защищаться от дара. Естественно, демоническая армия разрушения сосредоточила всю свою мощь, чтобы не упустить эту возможность, в то время как бог небес отправил свои силы. чтобы атаковать Габриэля, который стоял за рождением Юльхана. С Богом в небес шла армия слепительного света. Поскольку сатана был с ними, если он правильно услышал отца, то нет никаких сомнений в том, что все силы его армии были там. В итоге, ни одна из фракций в настоящее время не управляла своими мирами. Ты прав. Это так. Это была сила чтения между строчками. Другими словами, их хвост был подожжен. Но Юльхан уже определился с ходом действий в голове. и принял неторопливое решение. Он посмотрел на шокированных товарищей и снова заговорил. Ну, какой курс действий мы выберем? Папа, я знаю, специальный агент Юмир, который только что участвовал в миссии, выкрикнул правильный ответ с блестящими глазами. Уничтожим пустые дома. Верно. Это пара отец и сын. Они обречены. Лиера покачала головой, полностью игнорируя её, Юльхан активировал коммуникационное устройство, чтобы вызвать всех остальных. и поставил две крепости по своим позициям. Двигатели двух крепостей начали резонировать с Дарью, и их функции начали выходить за пределы, а затем священный регион оживился и покрыл весь город. План, о котором ее Ильхан раздумывал, теперь расцвел. «Мисс Юна, теперь ваша очередь!» «Нужно ли мне укрепить вас, мистер Ильхан?» «Нет, вам необходимо укрепить мисс Мирая». «Меня?» Канг Мирая внезапно оказалась в центре плана, и запаниковала, быстро моргая. Но глаза Юль Хана были очень серьёзными. Единственный раз, когда он был таким серьёзным, было тогда, когда он догадался на два экзаменационных вопроса в колледже. И ответом было три. Конечно, он ошибся в обоих случаях. Нельзя было этого понять, поскольку там не было вопросов с выбором ответа. До этого момента, убивая высших существ, я обнаруживал миры, с которых они пришли. Исключая сад заката, есть около 23 тысяч высших миров. 23 тысячи высших миров? Кангмирай широко открыла глаза, поскольку уже оценила его слова. Она желала, чтобы ее заботы оказались напрасны, но это было напрасно. Примечание переводчика. Тавтология. Ну, именно так было у автора. Добрый взгляд Юэль Хана действительно показывал, что ее мысли идут в правильном направлении. «С этого момента вам необходимо создать врата во все эти миры. Мисс Мирайя. Хммм. Около 50 одновременно на 5 минут каждой. При этом мы будем делать это не менее 40 часов». Папа сказал, что сможет продержаться около двух дней, поэтому у нас должно быть достаточно времени. «Я умру от огромного количества портов, если сделаю это. Это невозможно. Я могу управлять маной, но у меня есть лимит!» Канг Мирая закричала в шоке. Но Юль Хан не отступил. Не только её, он схватил руку на Юны и внимательно посмотрел на них красивыми глазами. «Вы можете сделать это, поскольку вы сейчас совсем другие. Мисс Юна, мисс Мирая, все остальные будут помогать. Конечно, включая меня». Ух. Ладно. Ничего не могу сделать, поскольку вы так просите. Изначально он не собирался делать ничто безрассудное. Это не было даже планом будущего. Юльхан собирался сделать ловушки восстановления, поглощать меры один за другим. Он готов был взвалить всё на свои плечи, и пусть остальные будут как можно в большей безопасности. Но, кажется, его позиция как злодея была проблемной, и ситуация начала ухудшаться, поэтому у него не осталось выбора. Каждый должен будет проявить себя. Мистик, вы можешь считать тебя умершей. Ты под система, которая будет управлять Дарио за меня. Так что тебе будет труднее всего. После Мисмирая, конечно. Я уже готова к этому. Мистик уже смутно поняла, о чём думал Юльхан и стояла на краю летающей крепости с депрессивным выражением на лице. Аручи стояла рядом с ней, и ей было очень неприятно, что Аручи смог её немного утешить в данный момент. Ты действительно знаешь, что я чувствую? Да, я всё знаю, поэтому не беспокойся. А, Аручи «Правда?» «После Армагеддона, когда всё закончится, я больше не коснусь твоей головы. Я делаю это не потому, что мне это нравится». «Хозяин, давайте уже начинать. Я действительно хочу увидеть парочку окровавленных трупов». Мистик желала битвы. Увидев, как Короче посмеивается, очевидно было, что он провоцировал её. Юльхан усмехнулся, завидев это, и активировал проявление. Пламя окутало летающую крепость, крепость Хранителя, город и затем мир». Это была очень загадочная и грандиозная сцена. Это было доказательством роста Юльхана за короткое время. Простите, что оказываю на вас давление. Сейчас мы начнём сражение. Возможно, некоторые умрут. Враги высшие существа. Голос Юльхана вошёл в уши Лиерры, Эрте Канмирае, на юной Хильене Уриэль, Арасиэль Тахиэль, Эриси Флеймера, Ручи Мистик Пата Джерло Мирей, Мирфы и Юмира Канхаджина. Майкл Смитсон на Карине Молатесте, Такагами Асухи. А также многочисленным людям, драконокожим и драконам, которые следовали за ними. Мне ещё больше жаль, что это всего лишь подготовка к финальной битве. Вы можете думать, что мы одолеваем последнего босса, чтобы добраться до скрытого. Давайте уже признаем, что мы знаем, что есть скрытый босс. Священный регион оживился. На него повлиял Юльхан, и он мгновенно распространился на всё, чем он владел. А Наюна закусила губы от боли. Канмирай открыла глаза и подняла руки. С ней в центре проявилось колоссальное количество маны. Юль-Хан уже передал ей хроники этих миров. Осталось только открыть к ним врата. «Обещаю, если вы выживете, вы все очень сильно продвинетесь в своих силах. Возможно, вы все станете высшими существами. И тогда мы обязательно победим». Когда Юль-Хан поднял руку, в ней появилось огромное копье из пламени. Самой большой боевой единицей здесь был он. Но ему необходимо было сосредоточиться на слиянии, а не на битве. Это значит, ему сложно будет самому сражаться». Они не могли избежать боя и жертв. Несмотря на это, ему пришлось это сделать, чтобы ударить в спину врага, чтобы вернуть утраченное имущество, чтобы все смогли выжить, посмеяться и забыть о предзнаменованиях. Юльхан закрыл глаза, Кангмирая сжала обе руки. Магия измерений, которая была прекрасной, когда она была низшим существом, теперь развилась в процессе становления драконом шестого класса и активировала сразу несколько измерений, одновременно открывая сотню врат в воздухе. Все они были связаны с высшими мирами. Он открыл глаза. Глядя через врата в сторону высших существ, он проговорил: "Битва началась". Глава 326. Армагеддон. Пусть и все фракции вели колоссальную войну. Не похоже, что миры были полностью оставлены им. Кан Мирая создала не одним, а сотню врат, в сотни миров, в которых были высшие существа. Ш что это? Лорд Сатана просто «Чёрт этого человека я знаю!» «Юль-Хан! Это Юль-Хан! Чёрт возьми, они поняли, что произошло!» Десять высших существ в каждом мире означали тысячу высших существ, и в ста мирах их было свыше десяти тысяч. Слишком огромное число для сил Дарио. К счастью, с ними была Уриэль, которая являлась теперь восьмым классом, а также многие другие, кто обладал силой наравне с седьмым классом. «С этого момента ваш запас маны не может закончиться!» Посматривая на высших существ, которые до сих пор не понимали, что происходит, Юль-Хан серьезно произнес. «Так что не думайте о побочном эффекте и просто атакуйте! Рвите на части все, что стоит на вашем пути! Я буду поддерживать вас!» Юль-Хан закончил говорить и бросил копье. Оно долетело до ста врат и разделилось на семь. Каждая вошла в одни врата и убила высших существ внутри. Единственный удар имел такой эффект. «Вы приобрели власть над высшим миром, падший Эддит». Управляемый армией ослепительного света. Начало слияния. Вы приобрели власть над высшим миром Джам, управляемый армией небес. Вы приобрели власть над высшим миром. Все почувствовали изменения в континентах. Ворота семи миров мгновенно потеряли своих владельцев. Закрылись высшие миры, у которых появился новый владелец. Появились рядом с Дарио, начав слияние. Великое слияние измерения, о котором не мог мечтать ни один лидер фракции. Именно это и делал Юэль-Хан. Уха, моя голова сейчас взорвётся. Продержись ещё немного, Мистик. Осталось всего 22.993 мира. Короче, ты идиот. Семь высших миров сливались с Дарью. Какая огромная нагрузка. Юльхан взял на себя большую часть нагрузки, насколько позволяло умение правила. Он оставил Мистик только то, что не смог взять на себя. Хорошо, что он её улучшил. Было неплохо и то, что она была артефактом ранга бог. Мир становится шире. Боже мой, я наконец поняла, что лорд делает. Это покрытие расширялось с безумной скоростью, поглощая новые земли, которые были слиты с Дариу. А мана, которая проросла с континента, поглощалась покрытием, прежде чем была поглощена Юльханом, Мистик и остальными. Покрытие активировало последнюю магию. Это было всасывание, которое вытягивало насилие всех высших существ в 93 мирах, к которым вели ворота прямо в Дарию. Никто не сбежит. «Скорее всего, они совсем не хотят услышать это от тебя». Это был прекрасный вид. Высшие существа за девяносто тремя вратами не могли сопротивляться всасывающей силе Дарио и были втянуты. Паникуя и пребывая в шоке, они поняли, что что-то было не так. Увидев членов драконьего гнезда, которые смотрели на них с убийственным взглядом. Но было слишком поздно. «Всем атакуем!» После крик Альерры в качестве сигнала все начали атаковать. Зрелище было прекрасным. Тысячи бросаются изо всех сил в атаку против высших существ, без малейшего страха в глазах. «Вы безумные семена! Вы намерены сделать все остальные фракции своими врагами! Мы можем здесь умереть, но армия, возглавляемая лордом Сатаной, вскоре...» «Возвращайся после того, как ты поговоришь с ним лично!» «Нет! Прямо сейчас, лорд Сатана!» «О-о-о!» Копья вызывали ударные волны, магия замораживала плоть, огонь драконов сжигал до костей, а чакры воды срезали мышцы. Ангелы и падшие ангелы отбивались, так как не хотели просто умирать. Но проблема была в том, что они сражались в Дариум. «Ха! Ты силён! Атакуй!» «Мы действительно сделаем это!» «Это сила проклятия!» При помощи умения правителя измерений Юлихан атаковал злоумышленников. Пусть именно он и затащил их сюда, но именно они считались злоумышленниками. И укреплял из тех, кто стоял на защите Дариум. Кроме того, он использовал умение проявления для поддержки. Поэтому даже дракона кожи, которые едва превышали 250 уровень, были усилены настолько, что могли убить высших существ. Мы можем сделать это. Мы можем выиграть. Тащите их сюда. Убийте их. Дарью расширяется. Каждый раз, когда высшие существа какого-либо мира были уничтожены, власть над ним передавалась Юльхану, и он незамедлительно сплавлялся с Дарью. Покрытие улучшалось каждый раз, когда мир расширялся. И по мере роста маны становились сильнее и остальные. Такое ощущение, что моя голова просто раскололась. О-о-о! Орочи! Орочи! Тсс, хозяин! Я думаю, эта женщина вскоре умрёт. Я думаю, что умру ещё раньше, чёрт возьми! О-о-о! Какой беспорядок! Всё ещё столько работы! К тому времени, когда исчезло 30 врат, они все были слиты с Дарио. И, наконец, это произошло. Из-за бесконечного расширения, слияния и маны в мире произошёл седьмой большой катаклизм. Юль-Хан смотрел на дрожащий мир, И понял, что пришло время использовать первый козырь. Поддержка формы крепости. Мир превращается в боевую крепость. Только я определяю направление твоего роста, и следовательно, вы должны поддерживать нынешнее состояние мира. Декларация Юльхана на первый взгляд мало что несла. Однако именно это сделало всё ещё более пугающим. Мир пережил седьмой большой катаклизм, и ничего особенного не произошло. Мир просто расширился в размере, как и говорил Юльхан. Атмосферная концентрация маны увеличилась, и ее становилось все больше, чем пользовался Юльхан через Декларацию. Город рос в размерах сам по себе, а летающая крепость и крепость Хранителя, которые были связаны с ним, развились и укрепились. Мистик, которую можно было считать центральной системой всего этого, пришлось сжать зубы. Юльхан успокоил ее. «После того, как ты перенесешь это, тебе станет лучше». «Вранье! Ты лжец!» Огромный мир расширился в реальном времени. «Вранье!» А плотность маны всё ещё возрастала. Те, кто столкнутся с этим, разве не испугаются? Сражающиеся на стороне Дариуса с каждым мгновением становились сильнее, а те, кто оказался в этом мире не по своей воле, наоборот, становились слабее. В этот момент Кангмирая выкрикнула, словно выстрелила. Прошло около 5 минут. Мистер Ильхан, мы даже не смогли использовать половину всех врат. Мы продолжим? Пожалуйста, мис Мирая. Юльхан схватился за свою голову от боли и закричал. Откройте их. Ещё сотню. Э? Одна. Лидилейт нам. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Всё стало невообразимо сумасшедшим. Каномира активировала великую магию, в то время как Наюна призвала богиню, и вновь открылась сотня врат. Какого чёрта так внезапно? Не говори мне, что враги вторгаются прямо сейчас в этот мир. Что за? Нет, это человек, которого я помню. Юльхан. Не говори мне, что это место. Эти ребята уже сказали вступление. Так что вам не надо делать этого. Дариу всё ещё излучала огромную силу всасывания, даже находясь во время седьмого большого катаклизма, затаскивая врагов через открытые врата. Конечно, они оказались в Дариу ещё до того, как поняли ситуацию. Лея закричала: "Боритесь, не умирайте и сражайтесь. Мы должны сделать это ещё 200 раз". "Мы умрём. Мы действительно умрём при такой скорости". Посредь седьмого большого катаклизма Долины и города, созданные её реканом, приобрели ещё большую плотность маны и начали становиться независимыми от окружения. Мана в городе восстанавливала не только Юльхана, но и всех членов фракции, а также поддерживала их. Полящий огонь сжигал тела врагов, которые вторгались. Какого чёрт? Чёрт возьми, чёрт возьми! Убить их. Юльхан прекрасно знал, что вызвало такой феномен. Летающая крепость и крепость хранителя поселились в этом мире как независимые сущности. Весь город стал независимым и рассматривался миром как артефакт со специальными опциями. Город буквально стал воздушной крепостью. Не было времени рассматривать каждую опцию, которые у него были. Был он независимым или целым. Он просто сольется с миром. Важно лишь то, что вы теперь сильнее. Атакуйте! Ты сумасшедший человек! Ты ублюдок! Как ты смеешь играть с нами? Я не прощу тебя и накажу тебя через волю сатаны! О, похоже, они вызвали одного из седьмого класса армии ослепительного света. Более того, он сразу понял, какова ситуация. И даже использовал магию, как оказалось в Дарию. Сгори в пламени ада, обречённая вспышка. Это не сработает. Ха? Конечно, Уриэль могла заблокировать атаку без особых трудностей, но на это Ворак и нацелился. Как только Уриэль попыталась заблокировать атаку, он тут же изменил угол атаки, тем самым атаковав Мистик. Он знал, что Мистик был о центром вместе с Юльханом. А такой кого-то другого, а не того, кто мне нравится. «Ха?» Аручи заблокировал его атаку. Фиолетовое пламя, пылающее по всему его телу, отбросило магическую атаку падшего ангела, направляя ее назад. Сейчас Аручи был шестым классом, но поскольку Юльхан укреплял его, он смог сопротивляться командиру батальона. «Это странная мана. Дракон! Ты не чистокровный, а смешанный!» «Да, я смешанный. Но похоже, ты не понимаешь, а?» «В истории есть моменты, когда чистокровные умирают первыми». Кулак, короче, разделился на восемь частей, как и его хвост, когда он был живой. И сразу же достиг врага. Нет, точнее, он пронзил, а не ударил. В момент контакта смертельный ядовитый клык вырвался из его кулака, пропитав проклятием и ядом его тело. Десятое крыло ослепительного света. Лима-Ер, пораженный атакой, с недоверием расширил глаза и пошатнулся. «Проклятие, которое проникает через мое магическое сопротивление? Этого не может быть!» Я не могу такое принять. Тебе не обязательно принимать это. Просто умри. Сердце Мистик стучало, наблюдая за тем, как Роуч соражается ради неё, в то время как она была сосредоточена на контроле Дариу, но не говорила ничего вслух. Было очевидно, что её Ильхан просил её сосредоточиться. Ситуация быстро изменилась, когда её розовые эмоции вырвались наружу. Я, я не могу принять это. Я. Десятое крыло Звёздного Света умрёт так просто. Я верну тебе флаг смерти, который ты только что поднял. Нет! Нееет! Некому было больше помогать. А Ручи был не настолько глуп, чтобы позволить Лимайеру восстановиться после того, как он застыл парализованным ядом. Он впервые использовал всю свою мощь после приобретения тела Эджара и вложил в клинок концентрированный фиолетовый огонь, чтобы разрезать Лимайера от головы до ног. Критический удар. Вы получили опыт. Молчание пронзило поле битвы, пусть и временно. Несмотря на то, что до сих пор было множество высших существ, это был первый случай, когда умер седьмой класс. В центре внимания был Орочим, который громко ревел. В то же время яркий фиолетовый свет покрыл его тело. Изнутри оно скручивалось, а фиолетовое пламя поднималось высоко ввысь. Все хроники, которые были в нем, сделали шаг вперед, концентрируя ману и добавляя ауру давления. «Воу! Не говорите мне!» «Не может быть!» Юль Хан Текратно знал, что происходит. Он не знал, что Арочи будет быстрее Лигерры, но он добрался до седьмого класса, а дали в седьмой класс. Сражайтесь больше. Именно в этот момент он достал свой второй козырь. Это было очень эффективно для всех, кто видел Арочи. Я разобью вас, если вы добьётесь квалификации в настоящих драконов. Калыбельчне начала плыть по воздуху, рассеиваясь без звука. Конечно, это было не разрушение, а сокрытие истинной формы. Оно распространилось в атмосфере Даю, которая имела высокую плотность маны после седьмого большого катаклизма и позволило реализовать свои способности где угодно. Правитель сказал: "Настоящий дракон пятого класса. Я сделаю это. Я обязательно сделаю это". И злишный говорит, что это было очень эффективно. Глава 327. Армагедон. Бой перешёл на новый уровень. Незаметно пролетело 5 минут, и Каннимира открыла ещё сотню врат. Юльхан уничтожил высших существ около 10 миров, используя копье пламени, которое он делал от избыточной маны, но не более. Когда магическая сила вышла из-под его контроля, каждая крупица маны в Дариусе загипела и начала сходить с ума. В Дариусе начался седьмой большой катаклизм. Я уже знаю. Я знаю это. Юльхан снова переключился на контроль Дариуса. Он использовал несколько деклараций подряд, чтобы успокоить мир и снять часть проблем с мистик, когда стало невозможным высвободить энергию за пределами или для того, чтобы мир увеличивался в размерах. Он начал фокусироваться на долговечности уже существующей материи, а не на изменении размера. Это было идеальным изменением, к которому Юльхан и стремился. Плотность маны становится чрезвычайно высокой. Благословение тоже улучшается. Не держите всё в себе и выпустите всё на своих врагов. Благодаря тому, что Арочи стал седьмым классом в нужное время, и боевая сила союзников стала значительно выше. Однако жертвы среди драконакожих и драконов всё ещё были. Те, кто выживал, поглощали плоть умерших и становились ещё сильнее, что в свою очередь позволяло им атаковать бесконечным потоком сильных атак. Следуйте приказам Юльхана. Кусайте врагов до смерти. Станьте сильнее. Для этого они должны были готовы отдать свою жизнь. Второй козырь Юльхана работал прекрасно. Смотрите на меня, детям. У меня есть то, что вы хотите, самая сладкая сладость из всех. Хильена, которая была укреплина по всем фронтам после того, как стала драконом седьмого класса, активно сражалась на фронте. Мана очарования распространялась по окрестностям, останавливая движение врагов, которые пытались нанести смертельные удары членам драконьего гнезда. Никто не мог избежать очарования Хильенны. Когда их концентрация начинала колебаться, они умирали в ту же секунду. как мотыльки, которые вторгались в Дарию, умирали, попав под очарование Хильенны. Сюда, сюда. Я не убегу. Разве я не стою прямо здесь и не двигаюсь? Как? Чёрт! Моя мана восстаёт против меня. Мне нужно сопротивляться. Хильенна была прекрасна, красивое воплощение зла. Это стало силой для союзников, ядом для врагов и источником помощи Юльхана. Она знала, что Юльхан был чувствителен к травмам и смерти союзников. и полностью сконцентрировалась. Хильена соблазняла других не для собственного удовлетворения, а чтобы другие не умирали. Сколько времени прошло с тех пор, как она начала думать о других чаще, чем о себе? Она ещё не знала этого, но уже достигла более высокого уровня силы. Её сердце, которое застыло на десятки тысяч лет, наконец сдвинулось с мёртвой точки. Отец! Аха, отец! Среди этого хаоса первый прогресс появился у дракона. Именно Руби стояла среди низших существ. Колыбель чудес, которая уже была в режиме ожидания, без промедления окутала её. И вскоре появилась девушка с рыжими волосами и малиновыми глазами. Девушка была милой, будто из аниме. Но её сила была пугающей. «А-а-а! Спасибо тебе, отец! Мой любимый отец!» «Она действительно стала высшей! Я чувствую это!» «Настоящий дракон! Ох, мы тоже можем стать настоящими драконами!» «Я достигну эту сферу бытия, даже если мне придётся сжечь свою душу!» И их ситуации были не столь яркими, но боевой дух был на пике. Все драконы, все драконы кожи хотели стать похожими на Руби. Их ещё незапятнанное сердце с рождения было наполнено восхищением стилем. Руби добилась этой цели, и теперь была их очередь. Пятый, шестой, седьмой класс. Они вообще ничего не боялись. Все драконы яростно атаковали. Драконье гнездо громче ревело перед лицом невзгод. Алья разоворчала, видя это. Это рождение и достижение Всё так просто. Кто сказал, что высшие существа являются пиком соответствующих миров? Это была ты. Поскольку их жизни тренировка были не глубоким, было невозможно сравнивать Руби с другими высшими существами. Но сейчас её поддерживал мир, и её огненная мощь была выше многих пятых классов. Глубина будет заполнена позже. В данный момент надо буйствовать, не задумываясь ни о чём. Седьмой большой катаклизм в мире Ударю заканчивается. Всем приготовьтесь. Юль-Хан крикнул, закусывая губу. В этот момент Канг-Мирая открыла ещё сотню врат, и тысячи высших существ оказались втянуты в дарю. В то самое время, когда она юность тиснула зубы, чтобы сохранить священный регион. А копьё Лиерры пронзило сердце шестого класса падшего ангела. «Здесь ещё один огромный!» «Собраться! Сосредоточиться!» «Седьмой большой катаклизм успешно закончен!» Мир трясся. Бесчисленные миры слились, а другие были в процессе слияния. Но в данный момент Дарью увеличился в плотности и размере, закончив седьмой большой катаклизм, и появилось ярчайшее свечение. Мана была сосредоточена в центре мира, где находилась летающая крепость, крепость-хранитель и город. Мистик плевалась оскорблениями. «Чёрт побери! Какого хрена мне вообще не становится легче?» «Замена! Кипящая ярость не становится творением, а разрушением!» Юльхан сказал. После его слов пламя объяло врагов. отражаясь в глазах союзников. Абсолютное возмездие, от которого ни пятые, ни шестые классы не могли избежать. И всё, что от них осталось груда волшебных камней и залам. Критический ударом. Вы получили опыт, вы получили хроники, собрали их души. К Какого чёрта? Хозяин. Преобладающая тишина, которая была несравнима с тем, когда Ароч убил Лимаера, опустилась на поле битвы. Те, кто мог создать шум, умерли. Миры были под властью Юльхана, и врата закрылись в порядке их открытия. Врат больше не осталось. Все, кто увидел это, пребывали в ярости. Я не буду спрашивать, как ты сделал это, но ты мог бы сделать это с самого начала, если бы использовал такую мощную магию. А разве было бы неплохо, если бы вы сделали это сами? Вы же отоллили практически 200 миров, не так ли? Юльхан просто рассмеялся. Вы знаете, как появляются получища монстров, когда происходит большой катаклизм. Я просто использовал декларацию в нужное время, чтобы изменить ману, которая использовалась для этого, превращая её в пламя. Это суператака, которую я могу использовать только один раз за большой катаклизм. И этот так просто использовать? Скорее всего, только я могу использовать это среди всех лидеров. Ох, и есть ещё одна важная штука. Мир, мир, мир, мир, мир, мир. Юльхан схватился за голову и закричал, увидев сотни миров, появляющихся вокруг Дарио и сливающихся с ней. И это то, что надо сплавить все эти миры с Дарью. Как чёрт возьми, это будет проще. Ты идиотский хозяин. П помогите. Помогите мне как-нибудь. Ещё более сильное бедствие, чем седьмой большой катаклизм, опустилось на Дарью. Слияние не с десятью, не с сотней, а с двумя сотнями высших миров было изначально полным абсурдом. Не расширяйся, сжимайся. Я сказал, сжимайся. Пожалуйста, умоляю тебя. Ты не можешь быть хуже Винерар. К-то чёрт возьми в наше время вообще использует WinRAR? О. Соломенная шляпа Мистик излучала свет. Шляпа усиливала способности Мистик контролировать слияние континентов. Небеса с небесами, земля с землёй и моря с морями. Всё находило свои места и сливалось, сжималось, концентрировалось и сублимировалось. С Создание мира. Небольшой взрыв. Я знаю. Курен Лаган. Не шути этот князь. Каждый, кто имел способность управлять маной, помогал Юлихану и Мистик настраивая мир. Самым загруженным было покрытие. Поглощая различную ману, которой обладали разные миры, он растворял её, расширяя свою территорию, используя её словно топливо. Дариу был физически больше небес в своём размере. Действительно ли пророчество верно, дорогой? Разве Дариу не стал лучше, чем земля? Нет. Я призойду к земле немного позже. Это хорошо. Потоки маны были повсюду. Взрывы, которые могли уничтожить планету размером с Землю, происходили по 5-6 раз в секунду. Конечно, последствия были поглощены покрытием и остальными членами драконьего гнезда. Но те, кто был в городе, испугались стихийных бедствий, которые происходили повсюду. Разве какой-нибудь отлетевший кусочек маны не убьёт нас всех? Боже мой, это намного интенсивнее, чем когда Михаил сражался с Сатаной. О чём думает лорд? Как он собирается бо всем позаботиться? О, боже мой. Мир, которым вы управляете, взаимодействует с вами и улучшает вас. Вы стали 600-м уровнем. Вот дерьмо. Юльхан вскрикнул. Он был занят настройками мира, но его мана и хроники резонировали с его душой и телом, вызывая изменения изнутри. Но это было естественно. Развитие мира означало расширение хроник, которые пробудили бы в хозяине новые силы. Прежде он думал, что только убийство монстров даёт ему опыт, чтобы поднять уровень. Но это была либо его ошибка, либо ложь, которую кто-то нарочно рассказывал тут и там. «Ты обманул меня, мир?» Все характеристики увеличены. Дополнительно увеличена магическая сила на 500. Когда он сплавлял миры, многие хроники Юльхана изменились, но седьмой большой катаклизм и сплав двухсот миров нанесли серьёзный удар. Хроники Юльхана синхронизировались с Дарью, вытаскивая его на более высокую позицию. «Отражение всех хроник в виде роста». У вас имеется выносливость, чтобы испытать боль, которая придёт с изменениям. Начало эволюции физического тела. А -а Ах, у меня нет. У меня нет столько выносливости. Не поступай как слабак. На иду с душераздирающей болью, тело Юльхана начало изменяться. И это были ещё более экстремальные изменения, чем пережили Арочи и Руби. Было бы прекрасно, если бы он мог просто забыться. Но раздражало то, что ему необходимо было справлять Дариусу многими мирами, расширяя покрытие потоком маны, которая не должна попасть в город. А он закрыл глаза. Ильфан, дорогой, сделай всё возможное. Что мне надо делать? Прошло 5 минут. Мирая, давай подождём ещё немного. Все кости перемололись ни во что, а новые отрасли. Сердечные мышцы разорвались и появилось новое сердце, пожирав старое. Вся его кровь испарилась, собравшись в сердце. А новая кровь появилась из тёмян. Новая плоть, мышцы, кожа и мана. Он был бриллиантовым, но отручающим, мистическим, но ужасающим. Даже после того, как он вступил в состояние, в котором не было ничего от нормального человека, Юльхан не переставал использовать ману. Никто не мог поверить, что он был тем же человеком, который показал слабость пару мгновений назад, поскольку он проявлял огромную выносливость и сосредоточенность. И когда прошло ещё 5 минут, конгмирая совсем растерялась. «Ох! Ха!» Юль-Хан открыл глаза и начал дышать. После всей боли его тело было полностью восстановлено. Дариус плавил все миры, сжимая их. Мир резонировал с Юль-Ханом. Теперь всё стало проще. Без помощи умения декларации он чувствовал, что может управлять Дариус, словно это была рука или нога. Юль-Хан понял, что его суждение было верно. «Хозяин! Хозяин!» «О, правитель!» «Всё в порядке! Я в порядке!» Новая пара крыльев выросли на его спине, когда он спокойно ответил Вечному Огню и Аджару. Они были такими же, как Призыв Руин. Но если первые горели в огне, то вторая пара была совершенно рефлексивной и металлической. Они ясно демонстрировали особенности Юльхана. Если Дарио принимал все внешние источники маны, хроники, и сжимал их внутренне, Юльхан показывал свой рост сжатых хроник. Оба они стали сильнее, но их методы роста были совершенно противоположны. Возможно, это ещё не конец, пока Дарио рос далее. Юль-Хан тоже будет расти, когда земля будет объединена. Небеса! Ха! Мистер Иль-Хан, вы действительно в порядке? Мисс Мирая. Юль-Хан улыбнулся к Ангмираю, которая с беспокойством смотрела на него. Пожалуйста, откройте ворота. Поняла. Юль-Хан не стал раздумывать и поднял голову. Когда он поднял руки, мир снова начал испускать колоссальную, всасывающую магию. Врата открылись, а высшие существа были обречены в третью за сотчанием, известным как Юльхан. Впереди ещё было множество миров. Глава 328. Армагедон. В этом мире не существовало направления ни вперёд, ни назад, ни вверх, ни вниз, ни влево, ни вправо, ни после, ни до. Нельзя было отличить воду от ветра. Это была кристаллизация окончательного сокрытия Габриэля, бывшего члена четырёх великих архангелов небесной армии. А теперь лидер сада заката. Он сделал это пространство при помощи всей своей мощи души и сердца. Оно было такое же, как и для сокрытия жены, заставляя её вырасти тем самым в уровнях. Одновременно это был главный мир сада заката, где находилась большая часть его силы, но не вся. Мне известно, когда оно стало таким, как долго останется, когда кончится и где. В пространстве, где всё было иллюзорно, столкнулись два лидера. Я не знал, что с тобой будет так сложно, Габриэль. Красивый мужчина с золотистыми волосами и парой крыльев летучей мыши позади, сатанам горько улыбнулся, ощущая на своём теле огромную магическую силу. Он глубоко вздохнул. Сильный. Это было не то, что он совсем не ожидал, поскольку пришёл в главный мир фракции. Но он ожидал намного меньшего сопротивления. Факта того, что давление происходило не от физической или магической силы, а от уникальной способности. Сделало его ещё более шокированным. «Если тебе трудно справиться со мной, то ты даже не вправе поднимать руку на моего сына!» Красивый мужчина, который ответил в простой форме, был Габриэль. С голубовато-зелёными волосами, без крыльев, он использовал божественную силу, по-иному, полностью сбежав от ангелов и открыв новый путь. «Ты очень гордишься сыном!» «Хм! Ну да, ты уже должен знать. Вы двое похожи во многих аспектах». «Ох, точно!» Ты знаешь, что это я помог ему открыть глаза. Давай же, поблагодари меня. Это была ненужная помощь. Струга говорят, ты не столько помогал, сколько лицезрел. Не так ли? Ты всегда пытался насладиться всем, что бы ни происходило с того самого времени. О, боже, ты меня так хорошо знаешь. Казалось, это была вполне дружеская беседа двух мужчин, но на самом деле количество маны, которой они обменивались между собой, было огромным. Желания к уничтожению и желания защитить были по стиле практически равны. А учитывая, что это была главная штаб-квартира Сада Заката, силу сатаны можно было увидеть во всей красе. Конечно, была ещё и проблема близости. Сила Габриэля заключалась в сокрытии и контроле времени, в то время как сатана обладал способностью растеять любую волшебную структуру магической силой. «Это так интересно!» «Я сильнее тебя, но слабее Михаэля». «Но Михаэль ещё слабее твоего сына». Если я правильно слышал. Тогда твой сын слабее тебя? Ничего интересного. Но мой сын сильнее всех. К тому же, он умеет хорошо скрываться. Ну, он же твой сын. Они были не одни. Сатана возглавлял армию легиона и павших ангелов, торчащихся в сад растилины, главный мир сада заката. А Габриэль вызвал всех превратников в своём мире. Мир был закрыт, и никто не мог войти в него. Но внутри него происходило сражение, неизвестное никому. Среди врагов были архангелы, о которых так беспокоился Габриэль, и были существа даже выше чем они. Мутировавшие ангелы Легана, возникшие из душ, на уже не один. Их силы противостоять маниям было удивительным. Если бы это был не главный штаб, сад Заката уже был бы уничтожен. Превратники получили небольшое преимущество благодаря тому, что Габриэль заморозил движение и замедлил время. Поэтому врагам стало сложнее сражаться. Почему ты снова скопирировался с Богом? Ты помог нам, когда мы выгоняли его. Ты не слишком усердствуешь. Что? Ты уже знаешь. Я всегда предпочитал сражаться за невыгодную сторону. Раньше я помогал тебе, потому что чувствовал, что опасно идти против Бога. А теперь я решил помочь ему, потому что всё выглядит так, будто он в невыгодном положении. Ох, точно, ты знаешь. Этот парень заперся в своём мире и не двигается вообще. Он боится тебя. Ты должен был это видеть. Это было так смешно. Он подумал, что так было и с самого начала. Четыре великих архангела и сатана выгнали бога и высосали его силу. И он был так ранен, что это заставило всех задуматься, почему же он вообще не умер. Они не смогли его убить. Дело не в том, что они этого не сделали, просто не смогли. Они думали, что полностью избавились от божьего влияния, но оно всё ещё пребывало в них, не давая нанести последний удар. Бог едва выжил и спрятался, проклиная их. Даже Габриэль не знал, где он прячется, но парень перед ним, который смеялся, Сатана, вероятно, знал. С того времени Бог должен был восстановить большинство своих сил. Если нет, то он не мог бы действовать сейчас, используя Легнаи. Такое было, когда я пошёл против небес, и сейчас вновь это случилось. Благодаря действиям твоего сына, не всё ли становится только интереснее? Развития миров, которое было в твоём пророчестве, вскоре случится. Всё, что ты создал, ты не можешь жаловаться, поскольку я играю в твою собственную игру. Моя игра. Ты. Это был вздор. Габриэль закрыл рот, когда начал отвечать. Быть спровоцированным врагом. Если его сын узнает об этом, то будет смеяться над ним. Мы уже достаточно поговорили. Давай сражаться с сатаной или мне звать тебя Люцифером? Такая ностальгия. Но я отбросил это имя. Мне оно не очень нравится, поскольку звучит как неудачник. Габриэль поднял руку, чтобы призвать меч, сделанный из воды. Сатана призвал меч, состоящий из магической силы, и улыбнулся. Ранее ты не был настолько искусен в перемещении своего тела. Я не знаю, как было в прошлом. Но чтобы победить нынешнего меня, тебе понадобится как минимум двадцать лет. Двадцать. Двадцать лет. Хм. Кто знает, я думаю, 20 минут будет достаточно. Лидеры столкнулись. Габриэль связал каждый миллиметр тела сатаны магией. А сатана разрывал её при помощи своей магической силы и нападал на Габриэля. Нападение и защита, столкновение между противоположностями нескоро увидит результат. Дж... Джава... Управление движением невозможно. Лорд Сатана, прошу тебя спасти! Кя-а-а! Небеса в этом мире не показывали ни день, ни ночь. и можно было считать закатом или рассветом трещину в вечности. В небесах повсюду были лигнаи и группы падших ангелов. Из-за великой магии Габриэля все их действия были замедлены, но их число и магическая сила по-прежнему были огромной угрозой. «Уничтожьте их всех! Когда мир рухнет, мы все погибнем!» «Это для нас не проблема!» «Структура этого мира – стол, который сделает возможным коллапс!» «Это слова Лорда, и они абсолютны! Мы не можем проиграть здесь!» В основном, сад заката были в приподнятом настроении. Привратники сада заката, которые долгое время собирали информацию и ходили по мирам, в основном следовали за лидером из своих собственных убеждений, но были и те, кто выходили из себя и не следовали приказам. Большинство из их классов привратников не действовали безрассудно, опасаясь последствий и слушая указания лидера. Именно в этот момент все привратники, которые прибыли по приказу лидера, столкнулись с Лигнаем и падшими ангелами. Дорогой «Не поранься. Будь, пожалуйста, более внимателен». Жена Габриэля и мама Юльхана, Ким Йесиль, сражалась среди превратников с врагами. Духи, которые помогали ей в прошлом, были фактически высшими существами, принадлежавшими Саду Заката, и защищали этот мир. Поэтому их совместная работа была безупречной. Несмотря на огромный урон Полигнае и падшим ангелам при помощи пространственно-временной магии, ее взгляд был зафиксирован на Габриэле, который сражался с Сатаной. Пусть она и ненавидела мужа, он должен был быть жив, чтобы она ему что-то могла сделать. Всё изменилось с того дня, когда земля встретила свой большой катаклизм. Но некоторые ценности останутся с ней навсегда. Это муж и сын. Были моменты, когда она не знала, сколько прошло времени, и все чувства отмирали. Но её эмоции и отношение к семье всегда сияли словно драгоценности. Нет, теперь ещё и с девушкой. Сын, с которым она воссоединилась после сурового времени, стал очень способным человеком. Она также обнаружила, что её муж был необычным человеком, но теперь это не имело значения. Важно было то, что многим девушкам он нравился. Она может не принимать того, что муж обманул её, но было приятно видеть, как множество девушек крутились рядом с сыном. Она знала, что это лицемерие, но не знала, что с этим делать. До того момента, как она увидела, что эти дети объединятся, Нет, по крайней мере до сих пор, пока она не исполнит свою мечту о том, чтобы её внуки составили бейсбольную лигу. Она не может умереть, даже если кто-то её убьёт. Мне необходимо жить. Она не могла быть единственной, кто выживет. Её муж, сын, девочки и внуки. Все они должны выжить. Ким Йесиль активировала артефакты, которые ей дал сын, и посмотрела на линию фронта. Она почувствовала группу Архалигнай, которая не могла двигаться нормально благодаря магии мужа. Каждый из них обладал силой, которая могла поспорить с силой восьмого класса. Я обладала сдерживающими способностями маны. Как он мог сделать их такими беспомощными? Она даже не могла представить. Но я могу хотя бы помочь мужу. Она подняла свой посох и обратилась к мане. Её великолепная магия и то, что она узнала благодаря условиям этого мира, а также магия, которую она смогла направить в новое русло благодаря сыну, вышла из артефакта и поразила врага. Критический удар. Когда она тренировалась магии в застывшем пространстве, то пробудилась способности аналогичные ему. По словам мужа, он даже не ожидал от неё этого, а значит, у неё был талант. Он предсказал, что его сын будет ещё более способен, чем он сам, поэтому её потенциал как матери тоже должен быть отличным. Габриэль предвидел рождение сына, но не предвидел ростким Есиль, своей жены. Если говорить честно, это было изменчивым и радостным просчётом. Артефакты, которые ей дал Юлькан, тоже добавили ей сил, и получился совершенно непредсказуемый результат. Вы пробудили новую магию. Вы не сможете создать начало, но обладаете силой перевернуть любое существо с ног на голову. Вы можете уничтожить причину и следствие, манипулируя и изменяя без того искривлённое пространство-время. Вы изучили пространственно-временную магию. Нарушение. Ваш уровень повышается. Один архилеган стал искривлён и исчез. Ким Йесиль казалась это слишком мощным и несколько нереалистичным, однако она счастливо заулыбалась. Огромное количество опыта валилось в неё, и она даже восстановила свою ману, благодаря повышению уровня, что давало ей подготовить следующую атаку незамедлительно. Сад Заката и армия слепительного света следовали в яму разрушения вместе. Глава 329. Армагеддон. В то время как армия ослепительного света и сад заката вели войну беспрецедентного масштаба, армия небес и демоническая армия разрушения также пребывали в состоянии войны. Удивительно, но ситуация в большинстве случаев была выгодной для небес. И, естественно, это было связано с недавним повышением Михаэля. Я всегда чувствовал себя скверно, когда смотрел на тебя. Каждый раз, когда копье света Михаэля мелькало, сотни и тысячи монстров умирали. Выйдя за пределы защиты небес, ангелы уже вторгались за стену Хаоса и Элла Катру. «Исчезните, личинки насекомых, которые лишь могут грызть ткань небес! Растворитесь в свете и превратитесь в ничто!» «Лорд Михаэль, вам надо успокоиться!» «Нет, его действия верны против этих монстров! Мы слишком долго сидели в обороне! В данный момент Лорд Михаэль поступает правильно!» Рядом с ним появились те, кто признал его новым богом, и последовали за ним. Между тем те, кто его не признали, но всё же не последовали за Юльханом, жили на небесах и защищали их. Они ничем не отличались от собак, охраняющих могилу хозяина. Михель думал, что всё не так уж и плохо. Пока они были на небесах и до тех пор, пока он был правителем этого мира, у них не будет выбора, кроме как признать его. Он стал лидером небес. Он заставит всех остальных встать на колени и будет выше стал совершенным богом-создателем. И началом его правления будет полное уничтожение демонической армии разрушения. Отвратительные монстры. Вы ничего не делаете, а лишь уничтожаете и продолжаете поглощать. Вы личинки. Уродливый лицемер наконец отбросил свой маскарад. А! Свет ростиял егоса каждый раз, когда Михаил говорил, и каждый раз, когда это случалось, монстры кричали в агонии. Михаил же воспринимал эти крики как крики муравьёв. Кто вообще будет приходить беба, ясным ступить на муравьёв. Сколько людей в мире попытаются прислушаться к их мольбам и защитить их. Для Михаэля это было обычным раздражающим препятствием, и ему приходилось прикладывать немного усилий, чтобы отталкивать их. Просто потеряйтесь. Если у вас есть глаза, то вытащите их из глазниц. А если есть сердце, то разорвите его, окончив жизнь самоубийством. Если вы можете думать, то прекратите это делать. Если вы чувствуете или видите меня, Не смейте оставлять свои твратительные следы перед моим взором. Пойти домой и избить собаку. Нынешний Михаил был именно таким. Несмотря на то, что он отступил при унижении Юльхана, он решил разгневаться на относительно слабую демоническую армию разрушения. Ну, для дара это было очень неприятно. Он обладает доминирующей силой. Наш выбор был правильным. Лорд Михаил действительно стал новым богом. Но эта физическая сила «Неужели это действительно приводит к истинному Создателю? В будущем нам нужно создать бесчисленные миры и защитить их. Будет ли Лорд Михаэль вести нас к этой цели?» «Но... это всё благодаря Лорду Михаэлю. Мы можем сохранить свою силу даже после того, как вошли в главный штаб дара». Ангелы, которые всё ещё скептически относились к Михаэлю, не имели особого выбора, кроме как признать его силу. Поскольку он был в невыгодном положении против Юльхана, они думали, что были обречены им. Но он проявил силу высшего существа Вейлокатора. Завити своего лидера жадность. Притащить их к моим ногам этого жалкого чёрта, который осмелился откусить больше, чем ему положено. Я сотру его на ваших глазах. Как ты смеешь унижать имя лорда? Ты думаешь, что немного побрябел силён, а ты что-то можешь? Но именно ты всё время сидел, ничего не делал все эти годы, скрываясь за облаками. Демоническая армия разрушения ницствовала от провокации Михаэля. Первым с ним сошёлся командир 10-го батальона. «Мелохинне». Любой, кто был ниже уровня командующего батальонами, не представлял никакой угрозы перед Михаэлем. Он не наступил, а лишь издевался над ним. «Лорд? Ссылаясь на такого зверя, вы говорите «Лорд»?» «Это так унизительно». «Да, единственный, кто сможет удовлетворить его гигантское тело, это тот человек». «Так, жадность». «Ты говоришь очень плохие слова. Пусть и называешь себя ангелом». «Я более не ангел. Я бог и абсолют». «Не может быть ошибок в моих словах или поступках! Никакого колебания в словах! Никакого милосердия в действиях!» Свет Михаэля полностью окутал Мелохинны. Она попыталась атаковать ледяной магией или поставить щит, но продержалась меньше, чем капля воды и спарялась на солнце. «Как ты... ка...» «Хм...» «Твои пыхтения, пустая трата времени!» «Ты... ка...» В конце концов, она даже не смогла сказать ничего и была уничтожена. перефродившись в пар, который остался словно туман. Это была цена за то, что она вышла против него, несмотря на то, что он был совершенно ей невыгоден в атрибуте как враг. Михаил был удовлетворен своим превосходством над другими и стал ещё более высокомерным. Кто следующий? Кто будет следующим тявкать на меня? Или это будет жадность? Ты же меня слышишь, не так ли? Какой босс может появиться, когда ещё куча врагов? Это было не похоже на то, что нет предсказуемых боссов, которые в случайном порядке нанесут главному герою удар. Но демоническая армия разрушения была верна своему пути. Атаки противников продолжались из тумана, созданного смертью Милохинна. Ты слишком надменный ангелочек. Ка! После жуткого голоса трупы погибших членов дара взорвались атакою ангелов. Михаил заблокировал атаки без особых трудностей, но ангелом, сопровождающим его, было не просто. Эта атака пришлась идеально, поэтому были жертвы прежде, чем Михаил смог расширить свой барьер на всех ангелов. Точнее, это было возможно только потому, что Бумер Олл нацелился на ангела, а не на Михаила. Ки-ки-ки-ки. Ты такой беспощадный, но заботишься о своих товарищах. Ты невежественный, грубый идиот. Да, ты толкаешь себя за собственные границы бытия. Ангел Михаил. Михаил стиснул зубы, когда командир 5-го батальона Бумер Олл появился среди дождя, плоти и крови. «Я уже сказал, что я не ангел!» «Да, сейчас ты не ангел, а предатель, который разрастается, не зная своего места! Сатана в прошлом очень похож на тебя! Так то, что выбрать я не просто слухи!» «Ха!» Не только Бумер Олл, командир 4-го батальона Телзайдер, командир 6-го батальона Бель-Кото, командир 8-го батальона Зенусва, а также оставшиеся в живых командиры батальонов объединились, преграждая ему путь. Несколько ангелов, оставшихся с Михаэлем, тоже подлетели к нему. Архангелы были полны веры в него с того момента, как он легко справился с Мелохинном. Но сложнее всего было объяснить выражение лиц командиров батальонов, поскольку они излучали радость. «Что? Так приятно!» Даже после восхождения в царство наивысших существ у Михаэля имелся комплекс, и он спросил. «Что заставляет вас смеяться?» Блокировать мой путь означает, что вы будете уничтожены, даже не насладившись тем разрушением, которое так вам нравится. Но почему вы улыбаетесь? Что подразумевает, что вам весело? Ты уже должен знать ответ. Командир 9-го батальонам Сифрей ответил. Это был гигант, у которого тело было ещё больше, чем у умершего Мелохинна. У него были рога там, где была броня. Чистой физической силой он был вторым самым сильным после жадности среди всей демонической армии разрушения. Скорее всего, именно он продержится против Михаэля самое долгое время. Мы любим разрушения, причина, по которой мы были взяты под его крыло, также объясняется тем, что мы увидели разрушение в будущем, и он оказался прав. Мы встретились с тобой. Как мы можем быть не радостны? Михель, ты личинка, но у тебя есть сила, с которой я никогда не сталкивался ранее. Как я не мог не ждать этой битвы? Хм. Я был дураком, ожидая от вас чего-то иного. «Вы просто кучка сумасшедших!» Михаэль бросил копье света. Оно поразило гиганта, но тот даже не повел бровью. Он считал, что враг был во много раз сильнее Милохинны, пусть она и была выгодна для него в атрибутах. В процессе он понял одну вещь. Туман Милохинны, который появился после ее смерти, не исчез полностью. Он все еще окружал ангелов и Михаэля. Сиферай расплылся в улыбке. Милохинны была женщиной, которая обожала разрушения. «Милохинны» Ей нравилось уничтожать себя, так же как и других. Уничтожить себя, чтобы уничтожить других, было величайшим для неё блаженством. Она сказала мне это однажды, как своему брату. Скорость света замедлилась в воде, и происходило преломление. Всё было бы иначе при испарении, но проклятие, которое Милохин нактивировала ценой своей жизни, было непростым. Оно было очень мощным и не только ослабляло свет, которым владел Михаил, но и движение других архангелов. Юльхану тоже было тяжело из-за проклятия командира 13-го батальона Эджара, но проклятие Милохинна было столь же страшным, если не ещё более ужасным. Как ты думаешь, нам одной можно покончить с проклятием седьмого класса? Ты был загнан в угол Юльханом, когда тот был лишним существом, и ты по-прежнему сдерживаешься. Мне интересно, как ты вообще стал правителем. Несмотря на то, что Михаил покрылся ослепительным светом, пар Милохинна всё ещё удерживался. Весь свет, который он успускал, ослабевал, и вся магическая сила уменьшалась. Пока он пытался стереть пар, командиры батальонов напали на неподвижных архангелов, и один из них умер. Л Лорд Михаэль! И-и-и-и! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Правитель привёл своих подданных, и они умирают прямо на его глазах! Смешно, как же это смешно! Михаэль, ты такой смешной! Я вас всех убью! Я растею вашу кровь по земле, когда открою новую эру небес! «Без единого исключения! Я разорву конечности жадности и сатаны на мелкие кусочки и разбросаю их, словно снег!» Пока Михаэль пытался уничтожить проклятый пар, другой архангел расстался с жизнью. Командир 9-го батальона Сифирей бросился прямо на Михаэля и поднял его на рога. Его глаза были полны безумия. «Армагеддон! Это Армагеддон! Все будет разрушено и занавес этого мира будет опущен!» Когда свет Микеле коснулся его тела, то его рога растворились, коровяй расстеялась, а кости потрескались. Несмотря на это, Сиферей не останавливался. Экстремальный яд был в его крови, и при помощи этого он отквал тело Микеле. Микель не умер бы от такой атаки, но если он не справится с ядом, то будет ослаблен. Те, кто мечтает о вечности, не имеют права обсуждать завтрашний день передо мной. О, глупенький, при мне объятия смерти. Михаэль наконец понял, что Сеферей решил пожертвовать своей жизнью, чтобы блокировать его. А это было вообще необъяснимо. Тем не менее, Сеферей продолжал издеваться над ним. "Лишь ты, ты по-настоящему глупан, Гелок. Всё потому, что я не верю в вечность. Я могу принять наивысшую смерть, но наслаждаться каждым мигом. Это бестилия и оправдание, которое дают себе смертные, поскольку у них нет иного выхода, кроме как принять смерть". Если ты считаешь, что значение времени меняется в зависимости от того, сколько у тебя имеется в данный момент, я могу признать, что следующая секунда в твоей жизни будет самой ценной. Волшебная сила Михаэля вошла в состояние берсерка. Проклятие Мелохинны было полностью снято, и свет охватил мир. Сиферей сердечно рассмеялся, когда увидел силу Михаэля и умер. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, ты прав. Сейчас самое приятное и ценное время. Я так рад. Благодарю тебя, Михаэль. «Благодарю вас, мой лорд и единственный бог! Ха-ха-ха-ха!» После этих слов тело Сиферея взорвалось и разбросало яд на каждого присутствующего, включая Михаэля. Сцена была такой ужасающей и непонятной, что на мгновение все замолчали. «Проклетие! Семена!» Михаэль выплюнул яд и поднял голову. В его золотых глазах отражалась злоба и ярость. «Я уничтожу всё! Армагеддон, которого вы так хотите, я принесу вам его!» Глава 330. Армагеддон. Все миры на данный момент были охвачены Армагеддоном. Однако был мир, который переживал самые сильные битвы и называется он Дарио. Мир, правителем которого являлся лорд Раконьего Гнезда, Юльхан. Ужасный мир, который был больше, чем любой другой, поскольку слился с многочисленными высшими мирами. Убить его! Даже если я умру здесь, единственный Господь покарает тебя! Алло, что ты на? Зачем вы? Сотни врат открывались даже сейчас в Мирыем, и вываливали ангелов, падших ангелов, монстров. После того, как это случилось десятки раз, истинные драконы-драконевок гнезда были использованы для ещё более уверенной атаки. Они собирались возле открытых врат и мгновенно атаковали Мирыи через них, что было несложно. Мисмирая, ещё 5 минут прошло. Хорошо, я открою следующие. Юна, на мне заканчивается баф. Повтори ещё разок. «Мирайя, я хочу отдохнуть. Некогда отдыхать. Ты меня даже не утешишь!» Юльхан и другие вообще перестали думать после того, как число миров, слившихся с Дарио, превысило две тысячи. Теперь они могли понять, какие нужны пытки, чтобы заставить кого-то вообще отключить мозги. «Ты никогда не достигнешь своих целей!» «Лорд захватит всё, что у тебя есть!» «Ладно, я понял». Число высших существ, которые умерли от Юльхана и рук его подчинённых, превышало сто тысяч. Не могло быть такого, чтобы враги начали болтать что-то разное, а члены драконьего гнезда частенько думали: "Я уже слышу это в третий раз, или я уже слышал это больше сотни раз. Я могу даже написать книгу 100 самых часто используемых фраз злодеев. Ох, пустость, разве не мы злодеи?" И всё в таком духе. Отец, я тоже думаю, что смогу развиться. Вам больше не нужно говорить об этом мне. Просто развивайтесь самостоятельно. Поскольку они соражались сразу против стольких высших существ, Драконы, драконокожи и драконья армия под руководством Юмиры перерождались в высших драконов пятого класса, и это стало обычным делом. Тот, кто приобрёл внимание Юльхана, был только первый после случая с Рубием. Колыбель чудес поглотила так много хроник и так много раз исполняла ритуал развития, что смогла бы превратить низших существ в высших без материализации. Отец, и я тоже. Ах, отец. О, правитель, я возрождаюсь под благословением правителя. Капитан, я тоже. Я тоже становлюсь драконом, как герой! Я же сказал, не надо мне об этом говорить! Колыбель Чудес посылала энергию тем, кто имел намерение и силу следовать за Юльханом, превращая их в высших существ в любой точке мира. Более того, Юльхан больше не нуждался в этом месте, поэтому можно было сказать, что драконье гнездо становится более полноценной фракцией высших существ. Восьмой большой катаклизм высшего мира Дарю начинается! Ах, вот и оно! Всем приготовиться к континентальной втреске! Когда все приготовились, оно наступило. Восьмой большой катаклизм в Дарио. Изначально мир испытал несколько сотен измерений после седьмого большого катаклизма. И должно было пройти много лет до восьмого. Но Дарио, этот проклятый мир поглотил столько миров и сжал их, установив мировой рекорд в 10 часов между седьмым и восьмым большим катаклизмом. Этот рекорд будет не побежден даже если мультивселенная станет в 36 раз больше в будущее. Ах, драконы снова рождаются! Папа, теперь у нас есть ещё. Ты прав. Чёрт возьми. Пусть Юльхан и поглотил всю ману, которая бы использовалась в создании существ после седьмого большого катаклизма для уничтожения высших миров, но после восьмого большого катаклизма маны было столько, что даже лидер мира Юльхан не мог контролировать её. Все изменения происходили одновременно. Поэтому было чудом, ведь он почти ничего не контролировал. Юльхан пришёл к выводу, что он умрёт первым, прежде чем слияние закончится при такой скорости. поэтому стиснул зубы и повернул голову. Он считал, что существует прежде невиданный маг в лице Кангмирайи. «Мисс Мирая, сколько врат вы можете открыть сразу?» «Ах, это... Я думаю, что могу открыть сразу 570». Очевидно, что Кангмирайя добралась уже до седьмого класса в этой битве. В конце концов, только благодаря ей все остальные могли сражаться. В данный момент она стояла второй в списке по приобретению опыта и хроник после Юльхана. Естественное количество врат, которыми она могла манипулировать, увеличивались экспоненционально, и её уровень мощи стал выше. «Откройте столько, сколько сможете! Вы можете сделать больше, чем представляете! Вы должны использовать и мою силу!» Плотность маны в этом регионе была настолько высока, что низшие существа едва могли дышать, поэтому ему необходимо было что-то сделать, чтобы поглотить её. Юльхан понимал, что всё это превращалось в регион смерти, где могут выжить только высшие существа. Поэтому он применил декларацию Закрыв глаза, усилить ману, поднять временную лигу. Ваш лорд даёт вам силу. Чем больше вы входите в синхронизацию со мной, тем мощнее будет магия, которую вы используете. Сила Наюны была полностью сосредоточена на Конгмирае, а Юльхан использовал декларацию, чтобы дать ей дополнительный баф. Поэтому она почувствовала себя богоподобной, пусть и временно. Она не упустила свой шанс, пребывая в радости, как будто её губы касались губ Юльхана. Она использовала всю свою мощь. Открыть! Открывайте эти отроватить вновь! Каждый и любой мир, который отвергает правление нашего лорда, скрываясь, все вы будете открыты. Силой лорда Драконьего гнезда, я укрепляю вашу магию измерений. Вы создадите врата, которые приведут ко всем открытым мирам, поглощая недостающую ману из мира, великая магия будет успешной. В этот момент ещё большее количество маны, чем использовал Йольхан через декларацию, влилось в конгмеральгиум. И она использовала её, чтобы открыть 6891 портал, каждый из которых вёл в отдельный мир. Кангамираю подумала: "Я сделала это", а затем поняла, что что-то не так. Что? 6891? Через секунду на её сетчатке появилась незнакомая строчка текста. Это было похоже на то, что Юльхан видел однажды. Вы поняли крайность магии измерений. Вы приобрели магию, которую хроники Акаши не могут записать. «Галактическая траектория. Эта магия не может быть активирована лишь вашей силой, даже в будущем. Вам необходима помощь от существа, которого невозможно записать. Вы можете получить от него помощь в любое время». «Ха!» Кангмирай не могла вымолвить и слово. «Магия, которая не может быть записана?» «Незаписываемое существо?» Когда Юльхан взглянул на неё, то сразу понял, что происходит, и отвернулся. «Мистер Ильхан, что за декларацию вы на мне использовали?» половина. Половина ответственности. Мистер Эльхан, Юльхан, психологическое объединение с Кангираем, а также абсурдное количество маны в Дарию, появившееся в результате восьмого большого катаклизма. Всё это превратилось в чудо. Более того, галактическая траектория была не просто магией, которая открывала порталы в другие миры, но и создавала полупостоянные врата, которые никогда не будут закрыты, пока один из двух миров не будет уничтожен. Какого чёрта? Мир открыт. «Боже мой, но это место нельзя украсть. Нет, постойте, Юль-Хан!» «Какого хрена происходит?» Глядя на тысячи огромных ворот и более сотни тысяч высших существ внутри них, все застыли на месте. Это было неожиданным для врагов и еще более неожиданным для союзников. Канг Хаджин, которому удалось достичь пятого класса, но который не готов был встретиться лицом к лицу с сотнями тысяч высших существ, закончил кричать. «Я думал, что ты можешь сделать только пятьсот семьдесят!» «Я даже услышал слово «Только»!» «Я думаю, ты уже слышал, но это совместная ответственность меня и мистера Ильхана». «Я не знал, что такое случится, но тогда же ещё лучше». Ситуация, в которой им пришлось столкнуться с тысячей миров одновременно, была ближе к катастрофе, чем к чуду. Но Юльхан был счастлив. Наконец он нашёл игровую площадку для маны, которая сходила с ума в его мире. «Каждый, выиграйте мне немного времени!» «А-а-а! Одолжите мне свои силы!» Вот оно. Конечная ультимативная техника, которую могут использовать только хорошие люди, будет использована самым злым парнем в мультивселенных. Юльхан, этот парень трясёт мир. Нам нужно остановить его. Нам необходимо прекратить то, чем он занимается. Мы не можем помешать ему. В любой фракции была группа секретных сил. Не все высшие фракции так уж сильно отличались друг от друга, и у каждой был резервный высший мир на случай, если их главный мир падёт. Это была настолько секретная информация, что многие даже не догадывались об этом. Все эти миры были недоступны для аутсайдеров, кроме тех, кто был отправлен туда намеренно. Было даже девять миров, которые прошли седьмой большой катаклизм. При помощи силы Юльхана и Врат Кангмирае миры, которые были скрыты до этого момента, начали безжалостно сливаться с Дариу. Самое обидное было то, что они не могли закрыть врата, как бы ни старались. Закрыть врата? А? Это не работает. «Я не могу остановить это! Нет!» «Тогда мы можем только убить Источник!» «Это безумие! Я покидаю это место!» Правда, прошло слишком много времени. Им не только было трудно противостоять всасывающей силе Дарио, после того, как мир прошёл восьмой большой катаклизм. Им не хватало даже сил, чтобы пройти защитную линию драконов. «Все! Простите, что заставил вас ждать! Привет, ребятки!» «Нет! Ах, нет!» И Юлихан, собравшись с Тю, переполненную ману Дарио, Успешно превратил её в огонь и разбросал во все врата. «Ультимативная атака!» «Конечная вспышка!» «Ты даёшь ужасные имена!» «Критический удар!» Мир окрасился в белый цвет, и все закрыли глаза. Огромное количество маны вибрировало и перемешивалось в их голове. Хроники угасали, миры сотрясались, а мана истощалась. То, что существовало, умерло, а то, чего не было, появилось. Записанные вещи были стёрты, и создались новые хроники. Ужасающие крики раздавались во всех мирах. Они звучали так, будто проклинали всех живых существ. Юлихан подумал, что это был такой же голос, который он уже слышал ранее. Он услышал их посреди всего этого крика. Освободитель, я благодарю тебя. Мы наконец встретили свой конец. Путь к смерти наконец открылся благодаря тебе. Мы были хрониками выживания, и теперь смогли умереть. Желаю вам удачи в мире, который вы создадите. Я восхищаюсь тем, что ты достиг. Я проклинаю тех, против кого ты идёшь. Спаситель и каратель, разрушитель и творец. Мы осмелились позвать тебя. Теперь ты новый бог. Что? Юльхан резко поднял голову. Врата в Дарио уже исчезли. Ему действительно удалось и успокоить хаос, возникший в результате восьмого большого катаклизма, и одновременно уничтожить почти семь тысяч миров. Вскоре все эти миры начнут слияние с Дарио и нанесут огромный урон Юэль-Хану и Уму-Мистик. Сейчас был важен голос, который он услышал. Сейчас. Это точно. Мистер Иль-Хан, вы в порядке, мистер Иль-Хан? Несмотря на то, что она была рядом с Юэль-Ханом, Кангмирая не слышала голосов и позвала его в беспокойстве. Было бы очень плохо, если бы что-то случилось с рассудком Юэль-Хана, так как он выпустил ману, которая смогла уничтожить столько миров. Раздумывая над этим, она начала звать его. Но разум Юльхана был предельно чист. «Сейчас. Это определенно!» «Ильхан?» «Воу, потрясающе! Они действительно исчезли!» «И вскоре начнется моя головная боль! Хозяин, я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя!» Остальные лишь радостно кричали, что восьмой большой катаклизм был окончен, и практически семь тысяч врат исчезло. Никто не реагировал на голоса. Юльхан был уверен, что голос был слышен только ему, и пробормотал. «Только что!» Это ведь были боги из хроник. Так. Глава 331. Армагеддон. Откуда взялись следы богов хроник в мире под управлением фракции высших существ? Он понял, что эти так называемые боги хроник были не просто кусками интеллектов хроников Акаши, но никогда бы не подумал, что они живут в скрытых мирах. Действительно ли они жили в скрытых мирах? Они говорили о нём как о освободителе, спасителе. И другое. Но были ли они? У него больше не было времени думать. Почти семь тысяч миров начали сливаться одновременно с Дарио. И мистик пережила смерть, оставаясь живой. «Хозяин, какого черта ты делаешь?» «Ах, ладно, я сделаю это!» «Ты, держи это! Ты, держи это!» «Ты уходишь в ловушку восстановления!» «Я сказал, никакого увеличения в размере!» «Сжимайся, выравнивая плотность в мане!» «Единственным исключением будет город!» Юльхан отложил все мысли и начал отчаянно сливать миры. Слияние нескольких тысяч миров одновременно с тонкой настройкой после Восьмого Большого Катаклизма было нелегким делом. Но по мере того, как количество миров, о которых он должен был позаботиться, уменьшалось, благодаря галактической траектории, он мог вытерпеть этот темп. Это было вполне выполнимо. «Хватит! Выполнимо!» «Рочи!» «Да-да, я понял». А Рочи похлопал мистик по соломенной шляпе. так как она собиралась взорваться в любую секунду. У мистик было желание избить обоих до полусмерти вместе и сразу. Жаль, что она не могла этого сделать, поскольку была неподвижна из-за миров, которые всё ещё сплавлялись. Чёртова сторона работы! «Мистер Ильхан, теперь город стал псевдо-свидым регионом?» «На самом деле регион тоже расширяется». До этого сражения были сосредоточены вокруг летающей крепости, крепости-хранителя, а также города. Это были места, которые получали наибольшее влияние от хроник Юлихана в мире Дариу. Поэтому стало возможным эволюция города благодаря мане и хроникам в дополнение к Умению создателям. Проблема заключалась в том, что регион постоянно расширялся. И святой регион расширился так сильно, что это можно было назвать империей, а не городом. Но он решил не думать об этом. Я не думаю, что это такая уж проблема. У нас есть ещё драконы, так что всё хорошо. Ого, мы просто сражались, но мир так радикально изменился. Льера была потрясена, глядя на постоянно меняющийся Дарио. Поглощая более шести тысяч миров после двух больших катаклизмов, было бы действительно странно, если бы не было изменений. Атмосфера вновь меняется. Кажется, я вижу радугу в воздухе. Это потому что плотность маны слишком огромна, и она стала полуматериализованна. Чувство Земли тоже отличается. Словно... Из-за влияния моих хроник, когда мир развивался. Аура металла и драконов теперь смешана с грязью. Привязав ветку к дереву, я получу артефакт ранга редкий? Это Юльха осторожно повернулся к Лиере и тщательно подбирая слова спросил. Все миры подобные этому после восьмого большого катаклизма. Так? Ты ведь знаешь, что это не так. Ладно, моя ошибка. Познанием Лиеры, мир, который испытал большее количество больших катаклизмов среди всех, небеса. Она слышала, что это был старый мир, подходящий для ангелов и бога, чтобы жить после девятого большого катаклизма. Но по сравнению с Дарио, небеса являлись небольшим мерком с некоторыми своеобразными чертами. На самом деле я удивлена, что он остался миром, который всё ещё может быть определён нами. И я не удивлюсь, если он превратится в тёмную материю или что-то такое. Я их хозяин пытаемся остановить этом. Ям, им, хозяин пашим. Извини, я просто хотела сказать, что это потрясающе. Хм. Льера официально извинилась на раздражение мистик. У неё не было опыта в управлении и контроле мирами. Но она всё ещё могла наблюдать, сколько усилий прикладывали Юэль Хан и мистик, чтобы стабилизировать Дарио. Подняв голову и посмотрев на небо, она увидела облака из маны. С первого взгляда они казались обычными, но это была волшебная ловушка, которая изменила форму, чтобы сдерживать врагов и нанести им урон, когда они вступят в контакт с внешним источником маны. Все, кто вторгнется в драконье гнездо, станут целями этих ловушек. Радуга, висевшая над ней, была природной версией зеркала разрушения. В любое время, как только Юльхан захочет, они используют окружающую энергию и атакуют врага. Мало того, бесчисленные точки света, которые казались звёздами на небе, были минобомбы. А ураган металлической пыли, который был в разных частях Дарио, является естественной ловушкой для существ, направленных против драконов. Помимо этого, естественные ловушки, которые не могли избежать даже высшие существа, начали появляться в разных частях мира. Юльхан специально назначил их. Это был результат эволюции после того, как бесчисленные миры слились с Дарио, а большие катаклизмы произошли и отразились в хрониках мира. Поскольку все эти ловушки были фатальными, они выглядели прекрасно и красиво снаружи, а члены Драконьего гнезда, которые получили время на передышку после напряжённой битвы, в конце концов кричали в удивлении. осматривая мир. «Это действительно красиво». «Ты намного красивее, Карина». «Майкл, эти идиоты». Карина Малатеста, Майкл Смитсон и Токагами Асуха благополучно стали настоящими драконами в пылу жаркой битвы. Изначально не так просто стать пятым классом, если просто копить опыт. Но был ли кто-то из них прост? Они выжили среди бесчисленных высших существ, высшей магии, передовых методов. И поэтому было вполне естественно, что они стали существами пятого класса. Майкл. Карина, битва ещё не окончилась. Давай сделаем всё возможное. Это будет для нашего будущего ребёнка. Да, Майкл. Определённо. А-а-а, как я хочу, чтобы они просто взорвались. Вот так, лорд Сусанна. Такогами Асуха была сыта по горло наблюдениями за этими двоими враговищами. Словно голуби. Они всё время болтали о всякой туфте даже на поле битвы. Она повернула голову к Юль-Хану, словно ожидая спасения. «Лорд Сусанна, я тоже. Лорд Сусанна!» Она попыталась подойти к нему, но остановилась на полпути. Юль-Хан стоял на вершине летающей крепости. Его глаза были закрыты, а прозрачный барьер огня не давал никому подойти. Она решила отказаться от попытки приблизиться к нему и отступила с мыслями, что если просто смотреть, то и это может принести радость. «Фух». Человек, о котором шла речь, в настоящий момент очень медленно дышал и наблюдал за миром. Насильственная дрожь, которая пришла после восьмого большого катаклизма и слияния множества миров, начала успокаиваться. Юль-Хан вновь переобрел огромный опыт и стал 650-м уровнем после того, как уничтожил несколько тысяч высших миров. К счастью, его тело не начало трансформироваться, как в прошлый раз. Просто из него выходило безумное количество волшебной силы. Он чувствовал себя очень неуверенно. Ему казалось, что он может напиться этим чувством и войти в состояние берсерка. Получив мгновенно 50 уровней, он даже начал спрашивать себя, так ли это хорошо. Но произошедшие изменения не были простыми. Укрепление костей, сгущение крови, ужесточение мышц, закалка кожи были слишком заметным и заставляли его даже дрожать. Чем выше был его уровень, тем больше чувствовалось, как каждый уровень даёт огромный прирост мощности. Он даже начал восхищаться прошлым я который смог убийство существо на несколько десятков уровней выше его. Уровень был фундаментом в лиге. Когда он был связан с лигой, то столкнулся со стеной, известной как класс. Но основы лиги были уровни. Доказательством этому было то, что невозможно поднять уровень, пока не поднята лига. Поднятие уровня означало не просто увеличение физических способностей и магической силы, а также маны, а то, что он сможет обладать большей силой и постигать мир и кардинально изменять свой взгляд на него. Это было не внезапное сознание, а более глубокое понимание того, что Юль-Хан узнал и приобрел ранее. Он понимал, как размахивать копьем, какие корректировки необходимо сделать в металлоконструкции, понимал смысл текстов, которые читал ранее, но не до конца. В итоге уровни являлись софтными хрониками, а повышение уровня – увеличение и накопление хроник. Это не значит, что тренировка мозга даст тебе более высокий уровень или высшее существование. Повышение уровня не является чем-то, что дает тебе то, что ты не можешь. чего не существует, но усиливает то, что у тебя уже есть. Наглость приведёт к большей наглости, а существуя диктаторы станут ещё более похожи на диктаторов. Я наконец понял, почему жадный стал таким. Теперь он реорганизовал истинное, чтобы чётко понимать поднятия уровня. Юлихан обратил своё к внутренним маниям и начал резонировать с миром, чтобы подышать свежим воздухом. Когда он вспомнил об отложенном вопросе. Да, боги хроник. Он забыл о них, благодаря слиянию миров и Большому Катаклизму. Но после уничтожения миров, которые появились с помощью галактической траектории, мгновенно услышал богов Хроник. Юльхан использовал конечную вспышку, пусть никто её так и не называл. И семь тысяч миров были стёрты. Если они были живыми существами, то умерли бы. И они называли его Освободителем. Значит, они были связаны. Но кем? Для начала жадность из демонической армии разрушения. Он был идиотом, который только и знал, как пожирать. Поэтому он не мог оставить столь восхитительное удовольствие, как боги хроник в живых. Нынешняя армия небесная не имела такой способности, поэтому остаётся армия ослепительного света. Ему показалось, что на него вылили холодную воду, и он резко поднял голову. Его отец был в опасности. Он сказал, что всё будет в порядке, но если сатана действительно имел силы заключить в тюрьму богов хроник, когда он был самым опасным человеком с самой загадочной целью в данный момент. Раздумывая над этим, всё становилось ясно. Он встречался со всеми другими главными войсками фракции, но никогда не встречал Первое крыло ослепительного света Лазиера. Почему она осознала этот факт только сейчас? Опасность. Его мама и отец в огромной опасности. Больше, чем михель и больше, чем жадность. Возможно, это она был самым страшным существом, даже страшнее, чем бог небес. который посылал Лигнай. Телепорт. Юльхан активировал умение телепорт и закрыл глаза. Дело не в том, что он ушёл, а в том, что он призвал их. В любом мире, даже если это был закрытый мир, если бы это было существо, с которым он смог связаться через свои хроники, он сможет привести его сюда. Если он вызовет своих родителей сюда, то конфронтация между садом заката и комбинацией из армии слепительного света и бога небес окончится, а их целью станет Юльхан. Это лучше, чем позволить родителям пребывать в опасности. Кроме того, Юль-Хан был уверен, что сможет сразиться с ними, поскольку стал намного сильнее. Однако, как только он собрался сорвать слияние миров и всё остальное, и вызвать родителей, сообщение появилось на его сетчатке, с которым он никогда не сталкивался при использовании телепорта. «Цель отклоняет ваш вызов. Призыв – часть целей, умением телепорт. Мир открыт, и вы получаете хроники и ману». Все характеристики увеличиваются. Магическая сила дополнительно увеличена на 700. Что? Сынок? Юльхан определённо вызвал обоих родителей, но перед ним стояла только его мама. Не похоже, что она сражалась с тысячей мирами, как делали это Юльханы и остальные. Но за такой короткий промежуток времени она достигла шестого класса. Он пребывал в шоке, но было кое-что ещё, что больше его шокировало. Мама, что насчёт отца? Я вызвал вас обоих. Это было не слишком удивительно, что кто-то на уровне Гавриэля смог отбросить магию телепорта. Но проблема была именно в этом. Ким Йесири ответила ему с унылым выражением на лице. «Твой отец сказал, что остановит врагов». «Зачем? Зачем, отец? Это живопиющий предвестник!» Что расстраивало больше всего, так это то, что была не единственная проблема, которая пришла к нему. «Ильхан, один уголок мира выглядит очень странно». «Отец, это... словно я смотрю на ад». «А-а-а-а-а! Ши!» У него действительно было предчувствие, что произойдёт что-то ужасающее, раз происходит столько всего и сразу. Предвестник внутри Юльхана просто кричал. Глава 332. Армагеддон. Прошло какое-то время в расстелении сада, где сражались две армии. Большинство привратников сада заката исчезли, и армия слепительного света тоже не стала исключением. Безумное количество лигна и эрхлигна им также встретили свой конец. Удивительно и разочаровывающим являлось то, что Габриэль был в невыгодном положении в данный момент. Это был твой сын, не так ли? Как ты заметил. Но сильная аура прошла сквозь габаритную стену и забрала одного человека. Разве не твой сын единственный в мультивселенных, кто способен на это? Сатана улыбнулся, когда закончил говорить. Габриэль тоже улыбнулся, отступив на шаг назад. На их телах зияли раны, которые не могли быть вылечены обычными методами, поскольку каждая атака ставила под угрозу жизнь каждого. Они сражались как лидеры фракций и наносили друг другу урон не только навыками, но и своими хрониками. Поэтому нападения были столь опасными. Почему ты отослал к нему свою жену? Ты ведь понимаешь, Люцифера. Кто-то должен остановить тебя. Мой сын быстро растёт, поэтому я не могу остановить его на полпути. Растёт. Растёт. Хм. Сатана, или Люцифер, посмотрел на руку и немного улыбнулся. Он чувствовал, что его стила и хроники прямо в данный момент исчезают. Ах, сын Габриэля был чёртовым монстром. В тот момент, когда стена измерений была разрушена, он отнял у сатаны огромное количество энергии. Это были хроники и мана, которыми обладал сатана. Как много высших миров он забрал у меня, пока я занят. Он не знал, так как это измерение было отделено от остальных. Он верил, что они останутся с ним вечно, и сражался, не жалея сил. Вот только когда Юль-Хан начал использовать магию телепортации, он впервые почувствовал себя беспомощным с тех пор, как сразился и начал проследовать бога небес. Люцифер посмотрел на Габриэля абсурдным взглядом и начал говорить. «Это не рост, Габриэль. Это желание, которое выходит за рамки жадности. Он пожирает высшие миры». «Нет». Он не пожирает их. Он сливает их всех в тех вадин. Люцифер воизъин станет новым создателем, твартом. Тартом, в который не смог попасть ни Бог, и мы. Туда, куда никто не смог проникнуть. Он сможет. Габриэль удовлетворенно улыбнулся, но Сатана начал смеяться над ним. Это невозможно. Даже Бог потерпел неудачу при попытке достичь этого. Ты думаешь, что предсказанное существо сможет достичь непредсказуемого царства? Существует множество способов для свершения чуда. Я всё ещё не могу найти объяснения своим способностим. Что сокрытие, что предсказание? Но мой сын даже превзошёл меня в этом. Люцифер, я увидел только отправную точку этого пути. Чего он достигнет, я не вижу. В этом ты прав. Сатана собрал всю свою силу в ладонь. Пусть он паниковал из-за внезапной потери сил, но только и всего. Если его основной мир не исчезнет, Источник силы для сатаны не станет сильно уменьшен. Так и есть. Никто не сможет увидеть конец этого пути. Именно поэтому не будет слишком удивительным, если его путь просто остановится на половине. Так. Хотя ты не доживёшь до этого. Ты. Сила тёмной магии выходила из тела сатаны. Позади него развивалось пять пар крыльев летучей мыши. На этом изменения не прекратились. Удивительно, но у него было одно крыло, состоящее из чистых белых перьев. В этот момент Габриэль и Сатана отличались лишь единственным крылом силы. "Подготовься, Габриэль. Я буду несхходителен при помощи рук, но..." И <сосмотрим> а! Голос Сатаны ударил по барабанным перепонкам Габриэля. Он понял, что настало время и поспешно выпустил энергию, на то, что он мог стереть лишь группу Лигнаи, которые вторглись в его мир. Пусть оно уничтожил всю мелкую картошку фри, но будет ещё больше Лигнаи, если не справится с богом. А противник перед ним Сатана. Это будет очень больно. Это то, что я должен был сказать, Сатана. Я не позволю никому помешать моему сыну. Ну тогда мы ещё немного потанцуем. Глаза Сатаны тонисто наблестели. В тот момент, когда Гавриил столкнулся с Сатаной, он выпустил всю энергию и сжал зубы. С Гавриилом покончено, и его мир теперь под властью армии слепительного света. Разве не великолепный финал? Сатана говорил спокойно. Его нетерпеливое отношение не изменилось, несмотря на то, что рядом с ним стоял бог небес, которого он когда-то предал, а затем встретился вновь. Пусть этого и не совсем достаточно, чтобы заплатить за измену в прошлом, но ладно. Мы избавились от пророка. Так что единственное оставшееся бельмо. Отдай мне труб Габриэля, Люцифер. Бог приказал твёрдым и жёстким голосом. Однако Сатана лишь рассмеялся и покачал головой. Подумай сам, старик. Ты думаешь, Габриэль, который был достаточно умен, чтобы втянуть всех в свой многогранный план, оставит своё драгоценное тело? Я полагаю, что его сын унаследовал способность сокрытия, но не пророчества, и это осталось с ним навсегда. Я должен был приказать тебе принести его труп. Ну, у меня даже не было времени, чтобы восстановить это. Не <кхех> если ты так недоволен, почему сам к нему не сходил? Бог не смог ответить сатане. Дело не в том, что сатана не понимал его нынешнего состояния. Иными словами, Сатана высмеивал его в данную секунду. Бокс стиснул зубы. Пусть он и скооперировался с ним, но ни один человек не смог бы быть на его месте. Ты это кого лигнаи? Ты сама лично убрал тело Габриэля после того, как ушёл от моего взгляда. Зачем мне нападать на своих союзников? Историк, ты уже должен был восстановить свои хроники. Разве ты не знаешь, что Габриэль и привратники убили их всех? Глаза Бога сузились. Лицифер в блюдах Ты ведь не врёшь мне. Так? А у тебя есть способ узнать, вру я или нет? Нет. Бог не был ни всезнающим, ни всемогущим, как думали остальные ангелы. Видишь? Так что просто поверь мне. Для тебя же будет лучше всего просто верить в меня. Он был уверен, что сатана строит планы, но Бог не мог узнать, что это были за планы. Он показал зубы и произнёс со злобой и гневом в голосе: "Если ты продолжишь это тэто, Я не возьму тебя в новый мир, который собираюсь создать. Но ты же знаешь, я следую пути гедонизма. Даже если это приведёт меня на низшую ступень бездны, я получу удовольствие и буду чертовски рад. Но ты, сер, не должен говорить со мной в данный момент, не так ли? Ты всё ещё не можешь двигать своим телом, как заблагорассудится. Тебе нужен он, не так ли? Бог закрыл рот. Слова Люцифера были правдой. Сейчас Бог нуждался в Сатане. Его конечности были не до конца освобождены, и станные ангельские существа, лигнаи, были намного слабее, и у извемея чего он ожидал. На данный момент ему необходима помощь этого дьявола. Сатана улыбнулся, как будто понимал всё, о чём тот думал. Его улыбка была действительно отвратительной и неприятной. Чего ты боишься? Занавестир Магедона успешно поднят, и каждый столкнулся с трудностями на своём месте. Пусть свет Михаэля стал более ярким, но это всё в пределах ожидаемого. Все они просто хорошо прожаренное мясо. Вам просто нужно отправиться туда и сожрать их. Лицифера. Сатана и Бог обменялись ожесточёнными взглядами. Оба они были не полностью открыты друг перед другом, и оба прекрасно это понимали. Однако каждый из них хотел что-то от другого, поэтому они не могли быть честны друг с другом. Они не могли вернуться в отношения слуга хозяина. хищята не используют друг друга на уровне силы. Правда, была уверенной, что сатана не может предать бога. Он был существом, которое произошло от последнего, и как бы и не старался сбежать, он был связан с богом. Пойти против небес было просто невозможно. В этот момент внутренняя рана бога проявила себя. Кх. Тебе больно? Юльхан. Этот ублюдок. Хс. Сатана усмехнулся. Сын Габриэля, так Разве он не потрясающий? Он украл у меня силу. Интересно, как он смог родить такого удивительного сына? Хорошо, что он родился тогда. Если бы ему дали больше времени, новый мир, возможно, не смог бы быть открыт. Ты очень уверен в новом мире? Почему бы вам не написать песню об этом? Давайте сделаем новый мирок! Правда, это будет ужасный мир в центре с Богом. Сатана отвернул голову, пока издевался над Богом. Он мог увидеть ядовитую атмосферу. Ужасающие формы жизни, ужасающую ману и ужасное вообще всё. Кроме того, он почувствовал слабую ауру за огромной стеной и усмехнулся. Занавес поднимается. Ну что же? Готов ли ты выйти на сцену, старик? Заткнись, цифер. Бог ответил, стиснув зубы. Я был готов к этому давным-давно. Что это за чёрт возьми? Кто знает? Кусочек ада? Лиера ответила спокойным голосом. Сейчас они были в месте, где небо и земля поменялись местами, вскипая. Крутя головами, они могли видеть нормальный Дарио, но только эта часть была такой. «Как будто кто-то проглотил мир, и его вырвало обратно вместе с желудочным соком!» «Спасибо за такое ярчайшее описание, мисс Юна! Благодаря тебе я чувствую себя отвратительно!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Юльхан махнул рукой, ругая её. Мана и ветер покрыли небо и землю, растворяясь в мире. после расчистки рекордами и маны. Пока он был там, то решил позаботиться обо всех странных регионах и сплавлял их с Дарио. В этом процессе он мог собрать более конкретные хроники о них. И казалось, что галактическая траектория открыла миры не только к мирам Небесной Армии и Армии Ослепительного Света, но и Демоническая Армия Разрушения, а также несколько подпространств, которые были хорошо скрыты вне их контроля. Конечная вспышка Юльхана беспощадно уничтожала всех, притащив их в Дарио. И сейчас бог, жадность и сатана должны чувствовать себя не очень. Хмм. Юльхан получил и проанализировал хроники бесчисленных миров и снова задумался, подняв голову. Кимье сильно наблюдала за ним с обеспокоенным взглядом. Ты в порядке, сынок? Я в порядке. Я просто беспокоюсь об отца. Сатана непростой парень. С твоим отцом всё будет хорошо. Он жил намного дольше, чем мы. Ох, да. Точно. Ни Ким Йесиль и Юль Хан не могли считаться молодыми, судя по возрасту. Но по сравнению с Габриэлем, они были новорождёнными. Юль Хан раздумывал об этом и посмотрел на маму. «И мама, с тобой всё в порядке?» «Конечно, сынок. Было бы ложью сказать, что я не была удивлена». Ким Йесиль ухмыльнулась и добавила. «Похоже, мама должна ещё поднять уровни. Ох, я боролась с высшими существами в течение нескольких лет, но всего лишь шестой класс, когда твой отец смог стать таким сильным». «Несколько лет?» Ты сражалась много лет в этом главном мире? Да. Это одна из черт магии против такого врага, как Сатана. Юль-Хан восхищался способностями своего отца, поскольку он мог использовать магию такого масштаба. То должен быть в порядке. Он должен быть в порядке. Он верил в это. И? Ладно. Давайте закончим то, на чём остановились. Хотел бы я сделать ещё один раунд галактической траектории. Конечная вспышка была специальной техникой, которую он мог использовать только в момент восьмого Большого Катаклизма. Истинная неудача. В конце концов всё не так прискорбно. Мистик закричала, конбирая немного улыбнулась, приготовив посох. Стот не врата вновь появились в воздухе. Глава 333. Армагедон. Девятый большой катаклизм высшего мира Ударию успешно завершён. Впитывание хроник и маны из мира под вашим управлением. Ваши характеристики увеличиваются. Магическая сила увеличивается дополнительно на 300. Юльхам, лорд драконьего гнезда, 748 уровня. Активные умения. Проявление. Извержение. Драконья кровь резонанс человека-дракона, 97 уровня. Превосходная траектория. Великое космическое разрезание копьём. Копьё невидимой траекторией. Божественная сила разбор бури. Не абсолютная точность, 65 уровня. Манокraft максимального уровня. Декларация правило запись 88 уровня. Телепорт прыжок 97 уровня. Правитель измерений 99 уровня. Контур ударом 87 уровня. Пассивные навыки. Кузнечное дело максимальный уровень. Магическая инженерия максимальный уровень. Кулинария максимального уровня. Адаптация измерений 99 уровня. Командир флота 99 уровня. Конгмерай подняла голову и сказала. «Больше нет миров». «Серьезно?» Юльхан снова посмотрел с измученным выражением на лице. Конгмерай твердо кивнула. «Абсолютно. Ни одного не осталось. Остались только головные миры». <стрыхка> «О-о-о-о-о…» Юльхан глубоко выдохнул, прежде чем опустил голову и вновь поднял. Все смотрели на него. Всего 30 часов назад большинство из них были низшими существами, но сейчас таковых найти было очень сложно. Он мог бы гарантировать, что последние 30 часов были самыми интенсивными во всех мультивселенных с самого начала времён. Все устали, так? Да. Каждый честно ответил. Мисти кричала больше всех, поскольку просто рухнула, как куча мяса на пол. Она достигла седьмого класса и стала восьмым благодаря управлению центральным стержнем мира и контракту с бесчисленными хрониками. Но независимо от того, как она была сильна, её истощение выглядело как бесконечность. Как чёрт возьми, я вообще пережила это? Всё это благодаря артефактам, которые я для тебя сделал. Я побью тебя, хозяин. Она выротила кулак в ту секунду, когда сказала это, но Юльхану клонигуса как будто видел, что она собиралась сделать. Правда так было всегда, словно между ними была непреодолимая стена четвёртого измерения, особенно в Дарью. Чёрт возьми, рочиим. Даже если ты так и смотришь на меня, я слабее тебя. Пожалуйста, поешь попкорна. Давайте посмотрим. Папа Юль-Хан отошёл от Мистика и Орочи и снова активировал телепорт. Но единственное сообщение, которое ему пришло, цель отказалась. Юль-Хан подумал, что так и будет, и со вздохом покачал головой. В этот момент он считал, что сатана имеет какое-то отношение к богам Хроник. Предполагая, что сатана был самым опасным противником из всех, даже его отец был в опасности. Со всеми его козырями. Чёрт возьми, если бы он вернулся с мамой при предыдущем телепорте, то, по крайней мере, они могли бы пойти к сатане вместе. «Чёртово упрямство!» «Если ты сдохнешь, я снова буду дразнить тебя до смерти!» «Как ты собираешься подшучивать над тем, кто уже умер?» «Хм!» Юльхан просто рассмеялся, не отвечая. Но Льера почувствовала, как по её спине бежали мурашки. «23 тысячи миров!» Просто говорить об этом. Но это значило, что он сплавил 23 тысячи целых миров, у которых было множество хроник, накопленных за разный период времени. Как правитель Дарио и лорд Драконева гнезда, Их сущность должна была влиться в него. Лира, вероятно, поверит, даже если Юльхан скажет, что он сможет создать целый мир с нуля. В конце концов, она спросила осторожным голосом. «Ильхан, ты же еще не бог, так?» «Нет, еще нет. Кажется». «Хи-и-и». Ей не стоило спрашивать. Это заставило ее еще больше испугаться. Юльхан усмехнулся, увидев, что она дрожит. В ее возрасте она должна была быть уже взрослой, но эта бывшая ангел становилась все более незрелой со временем. Правда, это делало её милой. Если бы слияние высших миров сделало меня богом, тогда любой другой лидер смог бы стать богом. Например, бог небес. Конечно, я не могу сказать, что эффекта вообще нет после объединения. Однако нет. Лиара. Я всё ещё не могу понять этого. Я несовершенный создатель. И полурослик, который даже не может создать ману. Губы Лиары надулись. Чем больше она говорила с ним, тем более отдалённым он казался, и она волновалась. В прошлом ты всегда отрицал это. Но сейчас ты этого не сделал. Полурослик. Значит, половина завершена? Так. Никто не знает, когда будет заполнена вторая половина. Это может произойти через секунду, а может через бесчисленное число зонов. Скорее всего, лидеры каждой фракции находятся на этом этапе. Это была ложь. Юльхан понимал, что он особенный среди них. Слияние миров имело особое значение. Каждый раз, когда мир сливался с Дарью, он чувствовал в себе фундаментальные изменения. Такое было возможно только для него. Возможно, это был не прогресс, а процесс прогресса вплоть до самого начала. Если бы всё слилось воедино, в конечном итоге это стало бы целым, и тогда новый путь будет открыт. Юльхан боялся и ждал этого. Если говорить точнее, теперь ему не стоило чего-то бояться. Единственная причина, по которой он не закончил всё сейчас, он хотел сделать это без потерь. В любом случае, мы проглотили все высшие миры, которыми обладают другие фракции, кроме Сада Заката, верно? Кроме главных миров. Ты знаешь, что начало всех фракций это и главные миры. Так, в этих мирах буквально все силы этой фракции и их лидера. Я знаю, что Дарио одолел со сверх любого мира, но есть вещи, которые нельзя превозносить количеством хроник. Особенно ты не должен смотреть свысока на небесам. Для Элокатре и мира Преисподней то же самое. Лиера, не беспокойся так. Я не говорю, что ты не должна быть осторожнее, а скорее не недооценивай его. Это уже возможно. Просто открой глаза и посмотри на дорогого. Он уже не тот ребёнок, которого ты когда-то знала, Лиера. Ему было 20, когда я увидела его. Ты такая глупая леди. Взгляд Хелианы отличался на ситуацию в отличие от Лиерры. В её глазах силы Юльхана была огромная, больше, чем даже у жадности, которую она считала когда-то высшей. Это означало, что Юльхан был самым сильным. Самый сильный это также и самый привлекательный. Она верила в него и была уверена, что он был абсолютным, непоколебимым столпом. Дорогой «Ты собираешься сделать это сейчас?» «Нет». Юльхан покачал головой на вопрос Хильенны. «Мне не нравятся азартные игры. Я не знаю, будет ли только моя жизнь в опасности. Но в ситуации, когда жизнь отца и других людей окажется в опасности, я не смогу безрассудно сражаться насмерть с противником». «Я последую за тобой, дорогой. Пожалуйста, проси всего, чего пожелаешь». У Юльхана было только две руки и одно тело. Если бы он мог достать всех лидеров фракции и сразиться с ними, он бы сделал это давно. Если бы Габриэль был рядом с ним, тогда они придумали бы план вместе. Но его не было. Спутники Юльхана стали довольно сильными, чтобы сразиться с любыми высшими существами, но они не могли сражаться с лидерами. Юльхан прекрасно это понимал. Он не ожидал от них невозможного. На самом деле, он был удивлён уже тем, что они так выросли в уровнях. В конце концов, окончательный удар должен сделать он сам. И Юльхан всё планировал, и раздумывая именно так, Всё потому, что он родился одиночкой. Он научился делать всё своими силами. Ты берёшь на себя слишком много. Мы приложили столько усилий, чтобы помочь тебе, Ильхан. Я не говорю, что вы вовсе не можете помочь мне. На самом деле, ты поддерживаешь меня, и не просто помогаешь мне. Юльхан поднял руку, ухватившей за небо, спокойно разговаривая с Лиейрой. Просто такова моя личность, личность, которую я не могу отбросить, даже после отбрасывания всего остального. Что делать, если что-то пойдёт не так? Ели что-то другое? Разве я не должен к этому подготовиться? И к чему-то ещё? Меня беспокоит тем, что мне совсем никто не поможет. Я сделаю слишком много приготовлений. И мне придётся делать всё одному, потому что никто не захочет мне помочь. Над же после всего, что уже сделано. Я боюсь, что могу упустить что-то. С пессимистическим взглядом я смотрю вокруг, потому что не хочу, чтобы был причинён вред. Ожидая неудачья, я стараюсь действовать так, будто я спокоен. Я тщательно готовились, чтобы иметь возможность сделать это. В конечном итоге я оказываюсь неуклюжим, поскольку я совсем ничему не научился. Я буду настолько смущён, если все увидят меня таким, что захочу умереть. Я хочу отказаться от всего. Но я не в состоянии сбежать, так как некуда бежать. Никто не возьмёт на себя моё бремя. Мне всё равно придётся делать всё самому. Я боюсь, что надо мной будут смеяться люди, которые относятся к дуракам, дуракам, которые не хотят сами ничего делать. Ах, тёмная сторона. Неважно, сколько людей встретилось и как много людей его любили. Тёмная сторона Юльхана, которую нельзя было отбросить, вырвалась. Что ещё более ужасно, его слова не закончились на этом. Вот почему я всегда говорю с предзнаменованиями. С того момента, как я был молод, мои глаза прекрасно определили и прогнозировали негативные последствия. И по факту многие из них действительно сбывались. Пожалуйста, остановитель Хан. Моё сердце может расплавиться в любую секунду. Это моя вина. Я сделаю всё для тебя. Чмок. Мистер Ульхам, я подарю вам поцелуй. Плохие воспоминания я должны учиться. Не говоря уже о Лиере, даже другие не знали, что им делать, выслушивая тёмную историю, которую не могли слушать без слёз. Даже Кимьестиль в мгновение забыла о муже и серьёзно подумала похлопать его по спине. Боже мой, что происходило? подчинённые пытались утешить сверхчеловека 750-го уровня? Юэли Хан лишь рассмеялся и покачал головой. Но благодаря этому я кое-что узнал. Я смог дышать, смог прятаться, стал в состоянии приложить больше усилий, смог всё вынести, смог подготовиться и стал способен над ними смеяться. Я не думаю, что последнее уже так необходимо. Я не обратился ни к кому за помощью. Я смог всё подготовить сам. Я поднял свои умения, чтобы стереть любую негативную возможность. И создать счастливый конец. Поэтому я не собираюсь проигрывать, даже если все остальные станут моими врагами. Это финальная форма одиночки. Все просто онемели. Какой именно род должен испытать человек для достижения такой стадии? Юль Хан посмотрел на своих спутников и сжал в воздухе руку в кулак. Объяснение было окончено. Время для работы. Нам понадобятся еще врата. Мисс Мира, используйте галактическую траекторию вновь. На этот раз нам нужно нечто большее, чем простые врата. «Гигантский мост, соединяющий два мира». «С каким миром надо соединиться?» Кангмирай услышала его, но всё равно спросила. Юль-Хан ответил без колебаний. «Земля. Глава 334. Армагеддон. И если вы сейчас подключитесь к Земле, тогда люди, рассеянные по разным иным низшим мирам, вернутся на планету». «Я смогу это задержать. На три часа». «Это бессмысленно!» «Это имеет смысл». Этого достаточно, чтобы уничтожить всех других лидеров фракций. Достаточно три часа? Канг Каджин посмотрел на Наюну с мольбой, чтобы она остановила этого сумасшедшего. Но она лишь показала, что не собирается вмешиваться в чьи-либо дела. В конце концов, Эрта и Хиллиенна придирались к нему. «Тебе действительно необходимо сейчас связь с землей? Правда, правда, правда? Тебе не обязательно следовать пророчеству, дорогой. Ты сказал, что ненавидишь пророчество, но собираешься действовать по нему?» «Нет, пророчество верно». Не потому, что папа напророчил это. Нынешнее драконье гнездо по-прежнему неполное. Наш главный мир должен быть земля, всё потому, что именно в этом мире я родился и вырос. Оно ещё не полно. Воля Юльхана была твёрдой. Все уже поняли, что он смотрел абсолютно иным взглядом. Они уже не могли пойти против него. Юльхан стал лидером фракции и вышим существом, поэтому у них не было выбора, кроме как подчиниться. Хорошо. Расскажем всем, что мы делаем землю главным миром. Разве вы не можете просто сплавить землю, так же как и остальные миры? Если это произойдёт, земля будет навсегда подчинена Дарию. А не можете вы пойти на землю и сплавить Дарию с землёй? Если я это сделаю, от земли ничего не останется. Тогда. Тогда, Юльхан серьёзно сказал. У меня нет выбора, кроме как открыть врата и напрямую их слить. Хорошо, мистер Ильхан. Камирая немного успокоилась. Давайте сделаем это. Я помогу вам по мере своих возможностей. «Мне просто нужно сделать огромные врата, так? Всё правильно?» «Вы всегда отлично меня понимаете, мисс Мирая. Какая ожидалась от гения?» «Это инстинктивно. Я всё ещё не до конца понимаю, как это работает». Однако, даже не веря в него, все видели, каких удивительных вещей он достиг. Они словно катались на спине у тигра. Было уже слишком поздно уйти, и им лишь оставалось быть с ним, куда бы он ни пошёл. Канг Мирая использовала корону мудрости, подняв свой посох, а Юль-Хан улыбнулся, выпустив ману. Мисс Юна, пожалуйста, займитесь этим регионом. На этот раз вы должны дать баф и мне. Я знала, что вы так скажете. Ладно, хорошо. Глупышка со светового региона должна сделать свою работу. Её в действительности ненавижу эту черту характера. Но никто, кроме вас, не может этого сделать. Я знаю. Я протяжалась, потому что хочу, чтобы вы позаботились обо мне чуть больше. В этот момент на Юна была обестыдней до такой степени, что даже выглядела мило. Юльхан погладил её волосы, как она и желала. И повернулся к Мистик. Мистик поддержит меня. Не забывайте, что это параллельная связь между Землёй и Дарью. Что вы собираетесь делать с тем, что Земля в нише лиги? Я собираюсь влить силы Дарью в Землю, чтобы сбалансировать её. Это абсурд. Это абсолютно не возможно. Мистик потеряла дар речи, пока говорила. Пусть она и думала, что это невозможно, но внутренний голос подсказывал ей, что Юльханс может сделать это. В итоге она просто закрыла рот и натянула соломенную шляпу на глаза. чтобы глаза Юлька на них смотрели на неё. Мне всё равно. Вы сказали, что я всего лишь поддержка, что бы ни случилось, это не в моей ответственности. Этого достаточно. И мама. Я кем есть или вообще не думала, что её назовут. И Шарако открыла глаза. Юлиха на улыбнулся и кивнул головой. Вместо конкретного объяснения он добавил ещё пару слов. Тебе понадобится помощь Эрты и Хельенны. Я я хорошо только в медицинском образовании. Дорогой «Помощь Хильены и Эрды?» «О». У трёх девушек были одинаковые выражения на лице, и они поняли, о чём говорил Юальхан. «Ши, сынок, ты постоянно думаешь об абсурдных вещах». «Я бы сделал это по-другому, если бы был один. Мама, я знаю, как теперь обратиться за помощью к другим». Я изменился. Несмотря на то, что он рассказал всю тёмную историю, которая была в его жизни, казалось, что его мозг думал иначе. Кимисель думала, что он милый, и хихикнула. когда вспомнила, что всерьёз раздумывала похлопать его по плечу. Конечно, сынок. Ты заставляешь меня гордиться. Ты вырос таким умницей. Дорогой, это действительно хороший план? С какой стороны я не попытаюсь об этом подумать, всё выглядит нестабильно. Вообще-то я не особо задумывался. Дерьмо, мы обречены. Юлька нахмурился и Елене глубоко вздохнул. Когда он посмотрел на Науну, она закусила губы и протянула руки. Из её тела вышла густая розовая аура. Лиди Лид... Лей... Нет. Она покачала головой и остановилась. Она собиралась играться в такое важное время? Все думали так, глядя на неё, но глаза на Юны были более серьёзны, чем когда-либо. Тогда в чём дело? В следующий момент её уста произнесли новое пение. «Вся мана должна повиноваться мне. Кто владеет красотой всей материи?» Юльхан резко поднял голову. Наверное, она тоже обнаружила потерю богов Хроник. Те, кто получала благословение от других богов, поймут в будущем. Но казалось, что она только обнаружила это. Объединяя всё, что я люблю, благословляю и укрепляю для того, кто способен монополизировать мою красоту, со всей моей любовью, я исполняю это чудо во имя Божьем. Всё произойдёт так, как вы этого хотите. Священный регион охотил весь город. Две ауры сияли, и это были никто иной, как Конгмирай и Юльхан. Он очень хотел пожаловаться на слова на Юны, но сейчас ему необходимо было заняться другими делами. Юлихан открыл рот и выкрикнул, собрав ману Дарию, которая имела более высокую плотность, чем любой другой мир после девятого большого катаклизма. Ты будешь мастером чудес. Не используешь мою силу по моему разрешению. Ты мастер магии и будешь соединять два мира. Две линии вырвались из-за декларации. Кангимирай внезапно открыла глаза в разговор всего этого. Корона мудрости замелькала, испуская свет различной интенсивности. И ускорил её мыслительный процесс. в конце концов, когда вся её магическая сила была сосредоточена в одной точке, её рот открылся. Удивительно, но структура магической силы была похожа на Юльхана, когда он использовал декларацию. Соединение. Мана сконцентрировалась, прежде чем очистилась. Три существа, которые превзошли хроники, объединили силы, чтобы создать настоящее чудо. Атмосфера дарию открылась, небо земли можно было увидеть. Это действительно соединение. Это начало. Два измерения лишь соединились. Истинное слияние должно было вскоре начаться. Кангмирайя поддерживала врата при помощи всей своей силы, а Юльхан начал следующий процесс. На его сетчатке появилось сообщение. «Земля ждала момента, чтобы вы починили её с давних времён. Вы готовы? Вы объявите, что Земля стала территорией Драконьего гнезда? С этого момента и далее». Он ощущал всю ману, которая наполняла его тело, резонируя с Дарио, и прядь связи, которая вела к Земле. Юлихан глубоко вздохнул и произнёс слова, которые изменили всё. «Земля. Главный мир драконьего гнезда». «Земля становится высшим миром. Все ограничения на Землю сняты. Высший мир и Земля сливаются с д...» до... Сообщение, появившееся на его сетчатке, исчезло без шума, и появилось новое. «Два высших мира, Земля и Дарио, сливаются». При столкновении двух миров небеса Дарио и Земли загорелись. Мана и материя, составляющие Дарью, начали метаться по воздуху, словно сумасшедшие. Единственная вещь, что оставалась неповреждённой – Юльхан, и город, в котором они находились. «Хозяин, такое действительно возможно?» Мистик, кто никогда не говорила о том, что было возможным, а что нет, сплавляя с семь тысяч миров разом, закричала. Юльхан позвал Ким Есиль вместо ответа ей. «Мама, я свяжу тебя с этой штукой. Пожалуйста, позаботься обо всём остальном». «Ты действительно заставляешь меня много работать». «Хорошо, давай просто сделаем это». Юльхан с улыбкой проговорил. «Моя подчинённая, кто имеет ту же цель, что и я, должна иметь те же мысли, что и мои». В тот момент, когда была объявлена декларация Юльхана, в голове Ким Йесиль раздался глубокий голос. «Какого чёрта? Почему суть земли трясётся?» «Это длинная история». Ким Йесиль улыбнулась и позвала к себе Эрту и Хильенну. «Они должны были сотворить шедевр из маны и магической формации в самое короткое время». Волшебная формация пространства и времени, содержавшая всю их сущность. Я думаю, вам придётся изменить свою телесную форму в соответствии с тем, что мы говорим. Посмотрим. Я могу звать вас воли хранителя. Мой бог, этот мир. Воли хранителя, который признал Дарию, закричал, не в состоянии сдержать себя. Он понял, что именно происходит. Твою мать, ты сумасшедший псих. Давай быстрее. Я не думаю, что нас постигнет неудача. Юльхан ещё не начинал. Роль Кангмирая была важнее, чем Юльхана в сплавлении Дарио с землёй через врата. Синхронизация хроник Дарио с землёй может быть исполнена только мистик. Прогноз слияния Дарио с землёй была задачей Ким Есиль, Эрты и Хиллиенны. Юльхану необходимо было сделать лишь одно – сплавить Дарио с землёй вместе для создания идеального мира. Он прекрасно понимал, какие способности необходимо использовать, чтобы это сделать. Кузнечное дело! Юльхан! Лиера, которая могла лишь приободрять его со стороны, была шокирована, услышав его бромтание. В этот момент она подумала: "Ни за что", но не смогла оставаться такой, услышав следующие слова. "Манокрафт. Папа, может это? Зачарование души". У него было множество материалов. Создатель был здесь. Маны было более чем достаточно. Жизненной силы было множество. В это время и вместе Драконье гнездо Сила чуда, которая сделала на Юна, наконец, использовалась. Он использовал всю мощь, которую смог только вычерпать. Калыбелчидес, что была рассеяна в атмосфере Дариу, уменьшилась до размеров ослины и появилась на ладони Юльхана, прежде чем исчезла бесследно. Будет создана не зарегистрированная хроника, техника, которая была завершена в тот момент, когда было совершено чудо, которое было разрешено только Юльхану. Инкубатор, который преобразовывал возможности в реальность. Колыбель чудес вновь появилась. На этот раз она окутала как Дарию, так и землю, образуя гигантское яйцо, которое нельзя было полностью рассмотреть. Пророчество исполнилось. Глава 335. Армагеддон. Когда Ким Йесиль открыла глаза, то увидела бесконечное пламя. Спереди, сзади, сверху, снизу, слева, справа. Каждая сторона была окрашена в ярко-красный цвет. На мгновение она испугалась, что ее сожгут до смерти, но в итоге смутилась и почувствовала себя более комфортной, чем когда-либо. Она вспомнила, что чувствовала это ранее, и поняла, что это было во время процесса, когда она стала высшей формой жизни через колыбель чудес. Теперь она поняла, что происходит. Юль-Хан активировал декларацию. Вместе с созданием. И разбросал колыбель чудес под небесами. Благодаря этому Дарио и Земля начали сплавляться в единую сущность. Что именно произошло после этого? Она испугалась, поскольку не могла видеть никого вокруг себя. Тем не менее, это было и загадочно, поскольку она прекрасно ощущала руку Хелиенны и Эрт. Как и каждая из них её. Подождите, руки? Она осторожно спросила. Эрт, Хелиенна, вы меня слышите? Плохо. Кажется, дорогой, делает всё возможное, чтобы защитить всех нас. Ох, так вот что случилось. Хотелось бы, чтобы он сделал это. Более спокойно. Скорее всего, это был тип барьера, созданный колыбелью чудес. Даже в данный момент ужасающая мана, наступающая волнами, материя и нематерия, ассимилировались друг с другом. Юльхан выбрал этот метод защиты для всех членов Драконевых гнезда. «Вы остановили расчёты! Великий лидер желает завершения этого волшебного фермерования! О маги, прошу, поторопитесь!» «Да, давайте продолжим». Ким Йесиль была еле в сознании и продолжала вычислять магические формулы. Она должна была рассчитать общую массу энергии, а также площадь поверхности и эпицентр мира, которые зародятся после того, как Юльхан сожмёт Дарио, и доработает магическую формацию. «Два волшебных формирования станут единым! Вы должны отметить центр мира!» Декларацию сына можно было услышать, но неизвестно, откуда пришёл его голос. Способности Создателя, которым он обладал, мгновенно усилили волю Хранителя. Ким Йесиль вскоре поняла, что за два волшебных формирования. Это было древнее эльфийское волшебное формирование, которое покрывало Дарио, оно же покрытие, и тело воли Хранителя. «Кам! Что это за безумный кусок силы и хроник? На первом месте я голем, а на втором волшебное формирование. Ты отдал мне такую огромную ношу!» «Юль-Хан, мой хозяин и мой самый ненавистный враг. Ты заставляешь испытывать в меня невыразимую боль даже после того, как я встал на твою сторону!» «Пожалуйста, продержись ещё немного. Я всё ещё рассчитываю. Но это слишком сложно. Если Юль-Хан не сформирует смутное очертание мира, вы знаете, что сделать. Это вовсе не просто, леди. Мы можем сделать это. Нам просто нужно сформулировать уникальную магическую формулу, которая может быть применена в любое время и в любом месте. Так? Легко сказать». Ну ладно. Мы должны сделать это. Отлично. Сделаем это. Два мага собрались с мыслями. Воля хранителя принимала их намерения даже под гнётом розящей невообразимой боли, которая заставляла его сжимать зубы, чтобы успокоиться. Что я хочу защитить? Что я хочу видеть? Эта земля. Посмотрим, чья воля сильнее. Канмирае тоже была брошена в красное пространство. Она немного улыбнулась, чувствуя, как мана соединяет её с Протаем. Врата оказывали на неё давление, будто она сжималась и сужалась в мгновение ока, в то время как ей приходилось поддерживать это огромным количеством маны, не останавливаясь даже на кратчайшую часть секунды. Она думала, что в конце концов отключится до того, как всё получится. Канмирай однако не сдавалась. Она была повелителем маны и магом измерений. Если она не сможет поддерживать одну магию, тогда не сможет называть себя магом. Потому что никто не помог ему что он заготовил всё заранее и смог сделать всё сам. Кангмирая закончила смеяться после того, как пробромотала то, что говорил Юльхан. Она всё думала, что именно так привлекает её в Юльхане. Но сейчас всё было очевидно. Она и он были в основе своей похожи. «Все мне льстили и пытались сделать всё для меня из-за моей семейной поддержки. Поэтому было сложно оценить свою собственную ценность». Она хотела, чтобы её признали из-за её собственных способностей. Без всякой помощи со стороны семьи, отца, брата, друзей, она хотела встать на ноги при помощи своей силы и приложить для этого максимум усилий. Несмотря на то, что их мотивация была полной противоположностью, действия Кангирая и Юльхана на деле были словно одинаковыми схемами. Довольно иронично. Так вот, почему меня так к ним влечёт. Теперь я поняла. Честно говоря, она думала, что причина не имеет особого значения. Но почувствовала себя гораздо лучше, когда поняла это. В то же время появилась дополнительная уверенность, а мысли о том, что уход таким способом будет прекрасен, помогли её телу. Галактическая траектория приносила неимоверную боль, но Кангирая лишь немного улыбнулась. Она подняла посох и закрыла глаза, положив другую руку на корону мудрости. Можно соединить два отдельных измерения, а значит, можно сделать два в одно. Пожалуйста, позволь мне помочь мистеру Лихану. Моё желание расставит его в надежде. Радужная магическая сила была добавлена поверх галактической траектории. Попытка выйти за рамки простого соединения двух миров была дерзостью, но сплавить два измерения в одно чудо. Наюна также была брошена в красное пространство, но не паниковала. Её сила чудес была тесно связана с Юльханом, и она чувствовала, что он делает. Хм. Скорее её удивило, что перед ней был фрагмент души, который приблизился к ней сквозь чудеса. Она было очень хорошо знакома с этим фрагментом души, которая была тёплой и излучала ощущение красоты просто своим присутствием. Юна, я ещё не умерла. Хи, Лиделейт нам. Я думала, вы полностью умерли. Как ты можешь быть столь грубам после каждого сказанного слова? Ну, ты родилась уже милашкой, поэтому ничего не поделаешь. В этот момент причина благословения на Юне можно было ясно видеть. Она решила пойти дальше. Я думаю, что я красивее вас, Лиди Литна. Хм. Я признаю это. Дело не только в этом. Вы видели моего мужчину? Так, он такой крутой. Он, скорее всего, единственный в своём роде, что в будущем, что в прошлом. Ну, наверное, в нынешнем мире этот человек действительно лучший. Но этот мужчина всё ещё не твой. Он вскоре будет. Хм. Кажется, Лита задумалась, прежде чем ответить. Ты не можешь просто подойти к такому мужчине с красивым личиком. Я думала, что этого будет достаточно, но не вышло. Тогда что мне надо сделать? Ты не можешь подойти с таким лицом. Но можешь с безумно милым лицом. Ах. На юна получилось просветление после того, как осмышила странный советлитный. Вот и всё. Если Наюна станет гораздо красивее, чем Лиера и Хельенна, на такой степени, что вообще все будут смотреть на неё, тогда Юльха начнёт проявлять реакцию гораздо чаще. Учение элитны с трудом доходило до глупой Наюны. Независимо от того, что ты о себе думаешь, тебе нужно поднять себя в уровнях ещё немного и благословлять себя чудесами каждый раз, когда просыпаешься. Прежде чем позавтракаешь, после завтрака, когда чистишь зубы, когда делаешь макияж, когда делаешь дела, когда идёшь, когда начинается обед, после обеда и каждый другой раз, когда у тебя есть свободное время, чтобы стать ещё красивее. Ты всё ещё слишком наивна и слишком высокомерна. Как такое может быть? Я была настолько глупа, и думала, что стану главной красотой после вашей смерти, но впереди такой огромный путь. Если ты будешь помнить мои слова, тогда ты сможешь соблазнить этого мужчину. Он хороший человек, поэтому не смей отпускать его. Это будет ужасно для богини красоты отпустить мужчину. Я буду помнить ваши слова, Лиделейна. В то время на тело на юной опустилась цепочка тёплой энергии. Она поняла, что это была последняя частица силы, которая была дала Лейдна. Спасибо, Лиделейна. Я действительно сейчас пойду и умру. Ох, можешь ли ты сказать своему мужчине, что мы благодарны ему за то, что он освободил нас? Так с этого момента я не услышу ваш голос. В будущем, когда твой мужчина захочет почувствовать хрониким, которые не учитываются. Возможно, мы встретимся вновь. Хроники, которые не учитываются. Вот в чём дело. Вот как это работает. Боги хроник. Это смешно. Хроники Акаши называли их богами, потому что они превзошли пределы того, что они могли записать. Боги были слишком исключительными, и в будущем у них вряд ли будет преемник. Но невежды не могли согласиться с тем, что их видение было узким или ограниченным, поскольку боги превзошли хроники, а те сослались на них, как на хроники богов. Не могло быть более глупой вещи. «Я думаю, у мистера Юльхана всё получится». «Да, так и есть. Твоя вера сделает невозможное возможным и станет силой твоего мужчины во имя чудес. Сделайте всё возможное новой богиней красоты». «Я устала после всего этого времени. Я просто хочу отдохнуть. Увидимся позже, леди Лейтна!» Наюна попрощалась, радостно улыбаясь. Этот голос никуда не уходил, а был лишь в её сознании. В любом случае, воля Лейтна была с ней. «Да, увидимся позже». Затем она исчезла, так же тихо, как и появилась. Наюна улыбнулась, прибавив к использованию чудеса. «Мама, которая следует за мной, все создания, которые пали для моей красоты...» «Пожалуйста, помогите тому, кого я люблю, и сделайте все возможное для него». Юль-Хан закрыл глаза. Слияние двух разных миров в один уже достаточно сложный процесс, а ему предстояло перетащить Землю туда, где находился мир Даю, который был в разы мощнее. Если бы он мог просто смешать всё, тогда он не использовал бы сложную магию, такую как галактическая траектория. Ему также не надо было просить на Юну о чуде. «Вы оба мои!» То, что он делал, было больше похоже на приготовление пищи, поскольку результаты приготовления сильно отличались в зависимости от количества вводимых ингредиентов. Он должен быть тонким, точным и искренним. Пусть это было не то, что он должен сказать, так как он научился готовить с помощью проб и ошибок, но так как он понимал суть кулинарии с помощью хроник Какаши, он был во всяком случае на самом её пике. Вы станете равными через меня. Почему я произнёс эту декларацию только что? В тот момент, когда он сказал это, Мюльхан уже сожалел об этом. Ну да, через лидера действительно можно было уравнять Обамьера, но это не значит, что сила Дарию, которая была укомплектована, вновь нападёт на Юльхана. Тем не менее, это был единственный метод. Пошло оно всё. Либо все его мысли остановятся, либо два мира станут единым. В то время появился неожиданный источник поддержки. Моё измерение, которое к намерая использовало, синхронизировалось не только с землёй Дарию, но и с самими измерениями, в которых они находились, и создали поток силы между двумя мирами более естественным. Это была очаровательная сила. И он даже задался вопросом, видит ли она его мысли или нет. «Мисс Мирае, она действительно потрясающая!» Она улучшила галактическую траекторию, которая и так была чудом. И Юль Хан усмехнулся, поскольку это было абсурдно. Но это был не конец. Чаеса, которые излучала Наюна, стали значительно сильнее. И начали защищать его тело. Хм. Он бы поцеловал её, если бы она оказалась рядом. Хотя, может быть, ей повезло, поскольку она позже будет избита Льеррой. Юльхан вздохнул с облегчением и снова поднял голову. Он почувствовал, что боль, которая растекалась по всему его телу, с того момента, как он произнёс декларацию, немного уменьшилась. Уверенность в том, что он действительно сможет преуспеть, пришла к нему впервые. Процесс инкубации Земли и Дарио слился в единое целое. Пусть это было короткое время, которое даже не продлилось миллионной секунды, но этот момент вержил судьбы. Хорошо. С этим. С их помощью. Он поднял руки. Мана, которая состояла в двух мирах, вошла в его тело и снова вышла, прежде чем синхронизироваться в невероятно медленном темпе. Нет, два уже были одним. Если бы он был миром, тогда и мир был им. На губах Юлихана появилась улыбка. размышляя о будущем этого мира и лицах врагов он не мог не радоваться давайте сделаем это почему его назвали бог почему его называли создателем теперь он понял почему теперь он был готов